Часть третья. Волнение. 3.01 В четверг утром я первым делом снова отправилась на пробежку. Я проснулась в обычное время, извинилась перед отцом за то, что не позавтракаю с ним, и направилась к двери. Я даже не успела расчесаться, поэтому натянул на голову капюшон толстовки. Есть что-то удивительное в спящем городе. Я обычно не выхожу настолько рано, потому сегодняшняя пробежка казалась освежающей новой. Я направилась на восток быстрым бегом, не встречая по дороге ни людей, ни машин. Было 6.30 утра, солнце только встало, и предметы отбрасывали длинные тени. Из-за прохладного воздуха изо рта шел пар. Броктон-Бэй был похож на сказочный город-призрак. Мое расписание тренировок состояло из ежедневных утренних забегов, иногда я еще добавляла и другие упражнения у второй половине дня, в зависимости от дня недели. Основной упор делался на повышение выносливости. В феврале София как-то подговорила мальчишек поймать меня. Думаю, их целью было примотать меня скотчем к столбу. Я смогла убежать скорее всего из-за того, что парни не слишком-то и старались угнаться за мной. Но я поняла, что выдыхаюсь, пробежав всего лишь квартал. Это стало тревожным сигналом и произошло именно тогда, когда я начала думать о выходе в костюме. Вскоре после этого я начала тренироваться. Я прекращала тренировки, потом снова возобновляла их, пока у меня не сформировалось постоянное расписание занятий. Сейчас я была лучше подготовлена. Нельзя сказать, что раньше у меня был лишний вес. В моей фигуре неудачно сочетались небольшая выпуклость на животе, маленькая грудь и тонкие палочки рук и ног. Я была похожа на лягушку, вставшую на задние лапки. Три с половиной месяца тренировок сожгли весь жир, сделав меня худощавой, и подарили мне выносливость. Теперь я могла долго бежать трусцой и не хватать воздуха ртом, словно рыбы на суше. Я не просто бегала. С каждым кварталом, который пробегала, направляясь к воде, я наращивала темп. К пятому кварталу я уже мчалась со всех ног. Я не слишком парилась подсчетом пройденного расстояния или измерением времени. Я чувствовала, что это отвлечет меня от ощущения собственного тела и его пределов. Если мне казалось, что все получается слишком легко, я заставляла себя бежать дальше, чем в прошлый раз. По настоянию отца каждый день я выбирала новый маршрут, но он, как правило, приводил меня в одно и то же место. В Броктон-Бэй, если двигаться на восток, можно попасть в одно из двух мест. Это либо доки, либо набережная. Поскольку большая часть доков пользовалась дурной славой из-за бродяг, членов банды преступников, я двигалась вдоль основных дорог, ведущих мимо доков к набережной. Как правило, около семи я добиралась до моста, который позволял пересечь Лорд-стрит. В квартале отсюда начиналась набережная. Я замедлилась, как только тротуар перешел в деревянный настил, хотя мои ноги болели и я запыхалась, я не остановилась, а заставила себя поддерживать медленный, но постоянный темп. Вдоль улицы люди уже начинали свой рабочий день. Большая часть различных заведений была закрыта и оборудована системами безопасности высшего класса. Стальные жалюзи и железные решетки защищали все дорогие магазины. Но некоторые кафе и рестораны уже открылись. Местами возле магазинов стояли фургоны, припаркованные так, чтобы было удобно разгружать. В окрестностях было всего несколько человек, поэтому я легко нашла Брайана. Он стоял, опираясь на деревянные перилы, и смотрел на пляж. На перилах рядом с ним стояли бумажный пакет и картонная подставка с четырьмя стаканчиками кофе. Я остановилась возле него, и он приветствовал меня широкой улыбкой. «Привет, ты как раз вовремя», — сказал Брайан. Он выглядел не так, как в понедельник, когда я в первый раз увидел его без костюма. Он был одет в свитер под фетровой курткой, его джинсы были без дыр, ботинки сверкали понедельник он создавал впечатление простого человека, живущего в доках. Модная, хорошо подогнанная одежда, которая была на нем сегодня, превращала его в типичного жителя набережной, одного из тех, кто одевается в дорогих магазинах. Контраст и легкость, с которой он совершил этот переход, были поразительны. Моя оценка Брайана поднялась на ступеньку выше. «Привет», — сказала я, чувствуя небольшую неловкость от того, что так долго тянуло с ответом и за свой неряшливый внешний вид. Не ожидала, что он оденется так хорошо. Я надеялась, что выглядела достаточно запыхавшейся, чтобы оправдать задержку с ответом. И все же на его фоне я чувствовала себя совсем не стильной и ничего не могла с этим поделать. Он указал на бумажный пакет. «Я захватил пончики, круассаны и кофе из кафе неподалеку. Если хочешь. Можешь взять». «Давай», — сказала я и почувствовала себя неловко от того, что веду себя как голодный пещерный человек. Я винила в этом раннее утро. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, я добавила. Спасибо. Вытащив пончик, посыпанный сахарной пудрой, я откусила кусочек. Определенно, этот пончик не массового производства, как те, которые ночью развозят по магазинам с фабрики и пекут утром. Он совсем свежий, вероятно, его сделали и спекли в магазине не более, чем в квартале отсюда, и продали сразу из печи. Так вкусно! Сказала я, слизываю пудру с пальцев, перед тем, как перейти в кофе. Увидев логотип, я посмотрела на кафе и спросила. «Разве там кофе стоит не 15 долларов за чашку?» Брайан слегка усмехнулся. «Мы можем себе это позволить, Тейлор». Мне потребовалось секунды, чтобы до меня дошло. Я почувствовала себя полной идиоткой. Они зарабатывают тысячи долларов на своей работе. Они дали мне две тысячи в качестве подарка. Я не готова была тратить деньги, зная, откуда они взялись, поэтому они лежали в том же закутке, что и мой костюм, тревожа мою совесть. Я не могла сказать Брайану, что не тратила их, чтобы не объяснять, почему. Думаю, да, сказала я в конце концов. Я наклонилась, опираясь локтями на деревянные перила рядом с Брайаном и уставилась на воду. Несколько упоротых серферов готовились покорять волны. Думаю, это имело смысл, поскольку позже им будут мешать случайные лодки. «Как твоя рука?» – спросил он. Я демонстративно вытянул руку, сжал и разжал и кулак. «Больно, только когда я сгибаю руку?» Я не сказал ему, что боль была настолько сильной, что ночью мне было трудно уснуть. «Мы не будем трогать швы еще около недели, а потом снимем их», – сказал Брайан. «Ты можешь пойти к врачу и попросить его снять швы, или зайти к нам, и я обо всем позабочусь». Я кивнула. Поток соленого ветра с запахом водоросли сорвал мой капюшон, и мне потребовалось секунды, чтобы убрать волосы с лица и вновь надвинуть его. «Я прошу прощения за Рэйчел и тот вчерашний инцидент», — сказал Брайан. Я извинился бы раньше, но посчитал это плохой идеей, поскольку она была в пределах слышимости. «Все в порядке». «Сказала я. Не то чтобы действительно все было в порядке, но он-то был не виноват». Я постаралась перевести свои мысли в слова. «Я считаю, что... В общем, я ожидала, что люди будут нападать на меня с того момента, как надела костюм. Поэтому ничего удивительного в этом нет, правда?» Брайан кивнул, но ничего не сказал, поэтому я добавила. «Меня застало врасплох, что удар пришелся от того, кто должен был быть со мной в одной команде». Но я могу с этим справиться. «Просто, чтобы ты знала», — сказал мне Брайан. Я заметил, что Рэйчел прекратила активно протестовать против присоединения к команде новых членов. Она все еще от этого не в восторге, но я буду очень удивлен, если вчерашний инцидент повторится. Я засмеялась чуть выше речи, чем мне хотелось. «Боже, я надеюсь, что нет». «Видишь ли, ее случай особый», — пояснил Брайан. «Думаю, условия, в которых она росла, испортили ее. Без семьи, слишком взрослая и... недостаточно привлекательная, чтобы быть хорошим кандидатом на удочерение. Я чувствую себя неловко рассказывая тебе все это, но знаешь ли, так обстоят дела». Он бросил на меня взгляд через плечо. Я кивнула. Она прожила около десяти лет в приемных семьях, без постоянного места жительства, борясь изо всех сил с другими приемными детьми, за самые элементарные предметы и игрушки. Я предполагаю, что у нее было не все в порядке с головой еще до того, как она получила свои силы, а потом эти способности окончательно оттолкнули ее от общества. «Похоже на правду», – заметила я. Я читала ее страницу на Вики. «Значит, ты понимаешь. Даже мне трудно иметь с ней дело, а я думаю, что она считает меня своим другом. И доверяет, насколько она может доверять. Если ты сможешь хотя бы терпеть ее...» «Мы станем хорошей командой». «Конечно», — сказала я. «Так или иначе, мы попытаемся». Он улыбнулся мне, и я смутилась, опустив взгляд. Я увидела краба, бегающего по пляжу, почти прямо под нами. Протянув руку и используя силу, я остановила его. Хотя этого не требовалось, я направила на него палец и лениво взмахнула им, заставляя краба двигаться туда, куда указывал палец. Мы с Брайаном стояли, перегнувшись через перила. Почти все люди на набережной были заняты работой, магазины открывались для нового рабочего дня. Я была почти уверена, что никто не заметит, чем я занималась. Брайан увидел краба, выписывающего восьмерки, и улыбнулся. Заговорщически он наклонился ко мне поближе и прошептал. «Ты крабами можешь управлять?» Я кивнул и чувствую волнение от того, как близко мы находимся друг к другу и делимся секретами, в то время как люди вокруг нас понятия не имеют, что происходит. Раньше я думала, что могу управлять живыми существами, обладающими экзоскелетом или раковиной. Но я могу делать это и с дождевыми червями, а они не имеют твердой оболочки. Я пришла к выводу, что могу контролировать тех, чья нервная система достаточно примитивна. Я заставила краба бегать кругами и восьмерками еще немного, а затем отпустила его, чтобы он мог пойти по своим делам. «Я должен отнести остальным их утренний кофе до того, как они начнут искать меня. Хочешь пойти со мной?» – спросил Брайан. Я покачала головой. «Мне нужно вернуться домой и подготовиться к школе». «Ах, да», – сказал Брайан. «Я уже забыл о такой вещи, как школа». «Никто из вас не ходит в школу?» «Я занимаюсь на онлайн-курсах», — ответил Брайан. «Мои предки думают, что благодаря этому я могу работать, чтобы платить за квартиру. И это отчасти правда». Алек бросил школу. Рэчел никогда не ходила, а Лиза уже подала заявление и сдала тест для получения сертификата о полном среднем образовании. Конечно, она жульничала, используя свою силу, но она сдала экзамен. «Вот как?» — сказала я. Мое внимание привлекло то, что у Брайана была квартира. Не тот факт, что у мрака, успешного суперзлодея, была квартира. Лиза упоминала об этом. А что она была у Брайана, подростка, у которого были родители и который беспокоился о своем образовании. Мое мнение о нем продолжало меняться. «Это подарок», — сказал он, засовывая руку в карман, а затем протягивая ее мне. Я на мгновение ощутила беспокойство, понимая, что принимаю еще один подарок. Две штуки баксов уже были ощутимым грузом на моей совести. Все же нехорошо будет выглядеть, если я откажусь. Я заставила себя подставить руку, и в нее упал ключ с короткой, украшенной бусинками цепочкой. «От нашей резиденции?» – пояснил Брайан. «Под нашей я имею в виду и твою тоже. Ты можешь приходить в любое время, даже если там никого нет». «Можешь расслабиться, посмотреть телевизор, поесть, развести грязь на полу, накричать на других за то, что они оставляют грязные следы. В общем, чувствую себя как дома». «Спасибо», — сказала я, удивляясь тому, что действительно благодарна. «Ты собираешься приехать после школы или тебя снова здесь встретить завтра утром?» Я на секунду задумалась. Вчера вечером, незадолго до того, как я ушла, мы с Брайаном поговорили о нашей подготовке. Когда я упомянула о пробежках, он предложил встречаться со мной регулярно. Необходимо держать меня в курсе текущих событий, поскольку я жила не в убежище, как Лиза, Алек и Рэйчел. Это было важно, и я согласилась. Брайан нравился мне больше, чем кто-либо другой из их группы. Он был проще в общении. Не могу сказать, что мне не понравилась Лиза. Просто рядом с ней я всегда чувствовала занесенный над своей головой меч. Я приду позже. Слух решила я, зная, что могу пойти на попятную в любой момент. Прежде чем он мог продолжать разговор, я помахала ему и побежала домой, сжимая в ладони ключ от их штаба. Пока я возвращалась домой и готовилась к школе, во мне постепенно просыпался страх, его растущий вес сдавливал на мою грудь. Я старалась не думать о словах Хемме, о том, как из-за них я сбежала из школы в слезах. Я провела час или два ворочаясь в постели, события дня прокручивались в голове, а боль в запястье будила меня, когда я начинала дремать. Если не считать этого, мне вполне удавалось не думать о том, что меня беспокоило. Сейчас же, когда перспектива возвращения стала неотвратимой, удержаться от тягостных мыслей было невозможно. Я думала об этом все время, пока возвращалась домой, собиралась в школу и садилась в автобус. Я не могла не думать о предстоящем дне. После обеда мне придется как-то решить вопрос двумя пропущенными днями. Тем более, что я пропустила срок сдачи моего арт-проекта. Я поняла, что он был в моем рюкзаке, который я видела в последний раз лежащим на полу, под ногами ухмыляющейся Софии. Проблема была с посещением занятий мистера Глэдли. Как правило, хватало и того, что этот курс посещал Мэдисон. А еще я вынуждена была объединяться в группу с неудачниками вроде Спарки и Грега. Я должна буду сидеть там и слушать мистера Глэдли, который запросто отвернулся, когда надо мной издевались. Как это дерьмово! Уже не в первый раз мне приходилось психологически настраивать себя, чтобы идти в школу. Решить для себя, что нужно пойти и остаться на занятиях. Хуже всего было в первый год старшей школы когда раны от предательства Эммы еще не зажили, и у меня еще не было достаточно опыта, чтобы предвидеть все разнообразие гадостей, которые они могут придумать. Если вспомнить, тогда действительно было страшно, потому что я еще не знала, чего ждать, не знала, где и когда они могут ударить. А еще было невероятно трудно вернуться в школу в январе. Я провела неделю в больнице под наблюдением психиатра и знала, что все в школе слышали об этом. Я смотрела в окно автобуса, наблюдая за людьми и автомобилями. В такие дни, после того, как меня публично унизили и довели до такого состояния, что я готова была сбежать, я заключила сделку сама с собой и пыталась не обращать внимания на школьный день. Я говорила себе, что иду ради занятий в компьютерном классе у миссис Нот. Никто из стройки туда не ходил, занятия обычно проходили нормально, я могла не спешить и просматривать веб-страницы. После этого мне всего лишь нужно будет убедить себя пройти по коридору до класса мистера Глэдли. «Если я просто сделаю это», — обещала я себе, — «я себя чем-нибудь побалую. Почитаю в перерыве на обед одну из припасенных книг или куплю себе что-нибудь особо вкусное в магазине после учебы. Для послеобеденных занятий я придумаю что-нибудь еще, чего буду ждать с нетерпением. Например, новый выпуск любимой телепередачи или работу над моим костюмом. Или я могла бы представить, как буду гулять вместе с Лизой, Аликом и Брайаном. Если исключить инцидент с сукой, когда меня едва не загрызли ее собаки, вчера был хороший вечер. Пятером, развалившись на двух диванах, мы ели тайскую еду смотрели боевик на огромном экране с объемным звуком. Я не забывала, кем они были, но решила, что не должна чувствовать себя виноватой за то, что провожу с ними время, пока они ведут себя как обычная группа подростков. Кроме того, Они могли расслабиться и, возможно, поделиться своими секретами. Это ведь уважительная причина, не так ли? Когда я вышла из автобуса с парой старых тетрадей в руке, то продолжала думать об этом. Я смогу расслабиться на уроке миссис Нот, а потом мне всего лишь нужно будет отсидеть три занятия по 90 минут. Может быть, я смогу найти преподавателя курса по искусству на обеденном перерыве и поговорить с ним. Это позволило бы мне не пересекаться с и, возможно, я смогу договориться начать другой проект, или хотя бы не получить плохую оценку. Мои оценки были достаточно высокими, вероятно, я смогла бы набрать проходной балл, даже имея ноль по одному из среднесрочных проектов. Но все же лучше до такого не доводить. Я хотела большего, чем просто получить проходной балл, особенно на фоне того, с каким дерьмом мне приходилось мириться. И миссис Нот пришла в класс почти одновременно со мной и открыла дверь, чтобы позволить нам войти. Я была одной из последних пришедших и стояла в хвосте группы. Ожидая, когда все пройдут, я увидела, как София разговаривает с тремя девочками из компьютерного класса. Она выглядела так, будто только пришла с пробежки. София была темнокожей, ее черные волосы длиной до пояса сейчас были собраны в хвост. Я не могла не возмутиться тем, что несмотря на то, что сейчас она была потной, пыльной, да и вообще известной сучкой, почти любой парень в школе все равно предпочел бы ее мне. Она что-то сказала, и все девчонки засмеялись. Хотя, если рассуждать логически, вряд ли я могу быть в списке их лучших тем для разговора, и они, вероятно, говорили не обо мне. Все равно я почувствовала, как сжимается сердце. Чтобы они меня не заметили, я перешла к ожидающим своей очереди ученикам. Это не сработало. Группа учеников вошла в класс, и я увидела, что София смотрит прямо на меня. Она преувеличенно надула губы и провела одним пальцем от края глаза по щеке, изображая слезу. Одна из девочек заметила это и, усмехнувшись, наклонилась к Софии, что-то зашептав на ухо. Они обе рассмеялись. Мои щеки покраснели от унижения. София победно ухмыльнулась мне и повернулась, чтобы удалиться неспешной походкой. Остальные девушки зашли в кабинет. Ругая себя, я повернулась и пошла назад по коридору к выходу из школы. Я знала, что завтра будет намного сложнее вернуться. Весь прошлый год и три четверти этого учебного года я мирилась с этим дерьмом. Долгое время я шла против течения, и пусть я знала о последствиях, с которыми столкнулась, Прогуливая школу, но было так легко прекратить бороться и просто отступить. Засунув руки в карманы и ощущая странное чувство облегчения, я сел в автобус, следующий по маршруту в доке. 3.02 Автобусный маршрут заканчивался у старого парома. Что было приятным сюрпризом, так как лофт, который Лиза, Алек и Сука называли домом, был отсюда всего в 15 минутах ходьбы. Это очень удобно. Возможно, я проведу там немало времени, прежде чем соберу достаточную информацию. Или достаточно ватрусь к ним доверия, чтобы сдать их властям. Стояла прекрасная, пусть и слегка ветреная погода. Воздух был сухим и прохладным, яркое и безоблачное небо отражалось в океанской воде, и песок пляжа искрился под лучами солнца. Туристы уже толпились около ограждений или перемещались на пляж, прижимая углы пляжных покрывал корзинами для пикников и пакетами. Для купания было слишком холодно, но вид был великолепен. Я наслаждалась им несколько секунд, прежде чем углубиться в толпу. Я шла, засунув руки в карманы как для защиты их содержимого, так и для сохранения тепла. Когда живешь в Броктон-Бэй, учишься таким вещам? Защищать себя – знать, чего опасаться. Я знала, что вьетнамские подростки, облокотившиеся на ограждение, были частью АПП, несмотря на то, что они не были одеты в цвета их банды потому что все азиатские подростки, которые вели себя так развязанно, уже вступили в банду Луна. Я знала, что татуировка выкорчивать, вырезать, выжечь» на руке парня, загружавшего ящики в машину флориста, обозначала принадлежность к белым расистам из империи 88. Мужчина в униформе, разговаривавший с владельцем магазина, не был полицейским или охранником. Он был одним из вышибал, которых нанимали торговцы набережной, чтобы избежать проблем с нежелательными элементами. Потому на набережной не было нищих наркоманов или людей в цветах банд. Если твое присутствие мешает туристам или беспокоит их, вышибалы вмешиваются и прогоняют тебя. Если кто-то украдет что-то на набережной, он рискует, что вышибалы затащат его за какой-нибудь магазин и преподадут урок. Что-то более серьезное, чем кража, ну, в штаб-квартире протектората всегда был кто-то на дежурстве. Любой владелец или работник магазина мог за минуту позвать кого-то вроде Мисс Ополчения, Оружейник или Триумфа. Набережная стала местом отдыха туристов, и была на очень хорошем счету у правительства и спонсируемых им кейпов. Я свернула на одну из алей, ведущих в сторону доков. Обернувшись, я увидела, как за мной наблюдает один из вышибал в униформе. Интересно, что он подумал. Хорошие детишки не гуляют в доках, и вряд ли я была похожа на наивного туриста. Заброшенные заводы, склады и гаражи доков очень быстро сливались в однородную массу. Здания были настолько похожих цветов, что невозможно было отличить одно от другого. А люди и кучи мусора, которые я неосознанно замечала в прошлое посещение, сменили место или были убраны. Я была рада, что могла использовать в качестве ориентира высокохудожественное граффити и опутанные сорняками опоры ЛЭП. Мне бы не хотелось заблудиться. Только не здесь. Когда я добралась до входа в огромное фабричное здание с вывеской «Редманская сварка», то задумалась, постучать ли мне или войти сразу. Но решать мне не пришлось. Дверь открылась всего через секунду после моего прихода. Это был Брайан. И казалось, что он так же не ожидал встретить меня, как и я его. «Привет», – поздоровался он. «Лиза сказала, что ты подошла. Я думала, у тебя школа». «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить душевное равновесие». Любые демонстрации или упоминания способности Лизы так на меня действовали, и я уже не говорю о разговоре, к которому у меня не было возможности подготовиться. «Я передумала», — ответила я смущенно. «Ага. Ну, подымайся». Мы поднялись наверх. Я заметила, что Брайан был одет иначе, чем раньше утром. Сейчас его одежда была похожа на то, что он носил вчера. Зеленая майка и свободные черные брюки из легкой ткани, наподобие штанов для йоги. Когда мы вошли в гостиную, Алек ждал, откинувшись на спинку дивана. На нем была футболка с каким-то персонажем из игры или мультфильма и баскетбольные шорты. Заметив нас, он встал и выпрямился. «Мы с Аликом проводили спарринг», — сказал мне Брайан. Лиза на кухне разговаривает по телефону. Рэйчел с собаками в своей комнате. «Можешь понаблюдать за нами, если хочешь. Можешь посмотреть телек, поставить DVD или поиграть в какую-нибудь игру». «Только не затри мои сохраненные игры, Дурында!» предостерег Алик. Он начал называть меня Дурындой прошлой ночью. Беззлобно, но это все равно раздражало. «Меня зовут Тейлор, я не Дурында, я бы не стала ничего затирать», ответила я ему и, повернувшись к Брайану, добавила. «Я посмотрю спаринг, если не против». Брайан улыбнулся и кивнул, а я встала коленями на диван и стала наблюдать за ними поверх спинки. Как оказалось, это был не столько спарринг, сколько попытка Брайана научить не слишком заинтересованного Алика некоторым основам рукопашного боя. Поединок сложно было назвать честным, и не только потому, что Алик почти не старался. Ему было только 15, в том смысле, что о мышцах говорить особо не приходилось. Брайан же, наоборот, был в отличной форме. Он не был накачан как культурист или кто-то, кто занимается только ради набора мышечной массы, как бывает заметно у некоторых недавно вышедших из тюрьмы людей. Очертания были более плавными. Можно было заметить выпуклую вену, спускавшуюся по бицепсу, очертания его груди проглядывали сквозь майку. Кроме разницы в чистой физической силе, сказывались отличия в возрасте и росте. Олег был младше на 2 или 3 года и почти на голову ниже. Это означало, что Брайан мог дотянуться дальше, и я говорю не только о длине рук. Когда он делал шаг вперед или назад, он двигался дальше. Он контролировал больше пространства, что заставляло Алика в основном уходить в оборону, а поскольку Брайан был сильнее, это ставило Алика в трудное положение. Брайан не был в боевой стойке, его руки были опущены, и он только слегка подпрыгивал на месте. Я видела, как Алик дважды попытался ударить, но Брайан просто уклонялся. Когда Алек занес руку для удара во второй раз, тот наклонился вперед и ударил его в середину груди. Удар не казался особо сильным, но Алик резко выдохнул и сделал шаг назад. «Еще раз говорю», — повторил Брайан, — «ты наносишь удар так, как будто бьешь по мячу. Не заводи руку так далеко перед ударом. Ты демонстрируешь свои намерения, а дополнительная мощь от замаха слишком мала, чтобы это оправдать». «Что мне тогда делать?» «Посмотри, как я стою». Руки подняты и согнуты, потом я просто вытягиваю руку, держа запястье прямым. «Достаточно быстро, чтобы те, кого я бью, как правило, не успевали увернуться, так что им придется или держать удар, или блокировать». «Но 10 секунд назад, когда я по тебе бил, ты стоял иначе», — пожаловался Алик. «Я оставил брешь в обороне, чтобы посмотреть, сумеешь ли ты ей воспользоваться», — ответил Брайан. «И я не сумел», — вздохнул Алик. Брайан покачал головой. «Ну и нахуй это все», — сказал Алик. «Если ты поддаешься и при этом все равно легко меня уделываешь, я не вижу смысла». «Тебе надо научиться драться», — возразил Брайан. «Буду делать все как раньше и возьму электрошокер», — ответил Алик. «Ткнул их, и они вырубились. Лучше любого удара». «А если шокер сломается или ты его потеряешь?» — спросил Брайан. «Ему не стоило беспокоиться. Алик уже сидел у телевизора, держа пульт в одной руке и джойстик в другой». Разочарование Брайана было написано у него на лице. «А ты можешь мне тоже что-нибудь показать на скорую руку?» – спросила я. Алекс заржал в стиле Бивиса и Батхеда. «Алекс, что ты как ребенок?» – сказал Брайан. «Не хочешь заниматься, ладно, но не веди себя как придурок». Он повернулся ко мне и снова сверкнул той мальчишеской улыбкой. И мы начали. Я знала, что он не слишком многого от меня требовал, но он все же был чертовски суровым учителем. Сожми кулаки. Нет, не обхватывай большие пальцы. Так ты причинишь больше вреда своим рукам, чем сопернику. Так лучше. Теперь ударь меня, смелее. Я попыталась воспроизвести то, что он описывал Алику. Руки подняты, согнуты, резко выбрасываю руку. И он ловит мою правую руку своей левой. Хорошо. А сейчас исправь несколько моментов. Начни атаку так, чтобы вложить вес своего тела в удар, добавив его к силе руки. Во-вторых, удерживай левую руку в верхнем положении, если бьешь правой, и наоборот. Если у меня будет возможность, я ударю тебя в плечо или в ребра, так что будь готова блокировать удар. Мысль о возможном ударе заставила меня вздрогнуть, но ведь я уже согласилась. Я ударила, он увернулся и ударил меня в плечо. Он ударил не так сильно, как мог бы. Думаю, он бил ровно настолько, чтобы причинить боль и тем самым закрепить урок. Но я вдруг ощутила прилив сочувствия Калику. Тренировка продолжалась в том же духе. Брайан не задерживался на какой-то одной теме. Когда у меня что-то начинало получаться, он показывал новые приемы, заполняя пробелы в моей подготовке. Когда я в пятый раз пропустил его ответный удар по ребрам и плечам, он начал говорить о стойке. «Перенеси свой вес на подушечке стопы». Я попыталась выполнить его рекомендации. Чувствую, что не устаю на ногах, если ты меня ударишь. Он нагнулся, проверяя меня. "Нет, Тейлор, подушечки стопы". Он поднял босую ногу и указал на подушечку основания пальцев. "Я думала, что подушечки это только то, что находится на кончиках пальцев", сказала я. "Вы, ребят, такие скучные", Алек, не оборачиваясь. Брайан хлопнул его по затылку. Мы сменили стойку. Рекомендации Брайана по переносу центра тяжести действительно помогли в обороне. Затем мы перешли к психологическим аспектам борьбы. «Значит, нанося удар, я должна стремиться бить как бы сквозь противника?» – уточнила я. «Верно», – подтвердил Брайан. «Бить сквозь тело, а не пытаться лишь вступить с ним в контакт». «А если меня атакуют?» «Лучший выбор – не давать им такого шанса. Будь агрессивной, держи их в напряжении». Если твои противники не обучены драться, то у тебя больше шансов. Они не смогут задеть тебя, если ты не сделаешь ошибку, не смогут догадаться, что ты собираешься делать и как ты это сделаешь. Именно потому ты должна запутать противника. Удары правые и левые, локтями, коленями, ногами, если ты больше и сильнее, ты можешь попытаться повалить противника на землю. Атакуй всеми доступными способами до тех пор, пока они еще могут сопротивляться. «Ты занимался какими-то единоборствами?» – спросила я. Я подозревала, что он где-то тренировался. Это могло объяснить, откуда он столько всего знал. Конечно, он мог получить опыт, участвуя в драках, но он не был похож на человека, который будет драться без причины. «Эх», -э", – смутился он. «Немного. Мой отец был боксером, когда я был маленьким. Он кое-что мне показывал на своих тренировках. Я сам немного изучал другие стили». Карате, тэквондо, крафтмага, но ничто из этого не увлекло меня. Я посещал занятия по каждому стилю от нескольких недель до нескольких месяцев. Я узнал достаточно, чтобы держать себя в оптимальной форме, быть способным выстоять против того, кто не является мастером боевых искусств. Для того, чтобы не уступать мастерам боевых искусств, нужно тренироваться целыми днями, и все равно я могу столкнуться с теми, кто окажется сильнее потому я не вижу смысла тратить на это все свое время. Я кивнула. Мы перешли к обсуждению уязвимых мест. Рассказывая, Брайан указывал на части тела. Глаза, нос, лоб, подбородок и горло выше линии плеч. Зубы и уши, если сможешь ударить достаточно сильно. Я смогу, но у тебя не получится. Конечно, согласилась я. Я не обиделась на его прямоту, он сильнее, поэтому у него больше возможностей в драке. Нет смысла об этом умалчивать. Плечевой сустав, диафрагма, почки, промежность, верх ступни, пальцы ног. Локоть тоже пойдет, если сможешь с ним что-то сделать. Он взял мое запястье левой рукой, а плечо правой, вытянув мою руку прямо, и поднял колено, аккуратно коснувшись и моего локтя. Было понятно, как он мог бы сломать или покалечить мне руку, если бы сделал это в полную силу. «Впрочем, по моему опыту это происходит не так часто, чтобы об этом беспокоиться», — продолжил он. «Было немного неприятно слушать Брайана, методично описывающего мне, как покалечить противника. Я воспринимал его как хорошего парня, если мне удавалось забыть про карьеру, которую он выбрал. Я намеренно сменила тему». Я тут подумывала, что мне стоит подобрать какое-нибудь оружие ближнего боя. Когда я боролась с Луном голыми руками я мало что могла сделать. В тот момент я хотела иметь в руках нож, дубинку или что-то в этом роде. Не знаю, насколько бы это было эффективно против его брони, но... Я умолкла. Брайан кивнул. Имеет смысл попробовать. Не забывай, что твоя верхняя часть тела не особенно сильна. Без обид. Я не обижаюсь. Я пыталась завести привычку регулярно отжиматься, но это мне очень быстро надоедало. По крайней мере, на пробежке можно хотя бы побывать в разных местах, полюбоваться пейзажем. Да, отжимания — это скучно. Вообще-то наш босс снабжает нас всем необходимым. Обычно с ним общается Лиза. Кстати, прямо сейчас она говорит с ним. Сообщи если тебе необходимо какое-то оружие. Это безопасно. Твою покупку нельзя будет отследить по серийным номерам. Тот факт, что Лиза разговаривает с боссом, пробудил мое любопытство. Но я не могла заняться подслушиванием, не возбудив подозрений. Лиза в этот момент была вне предела слышимости, потому я решила воспользоваться этой возможностью, чтобы спросить. «А кто наш босс?» Брайан и Алек переглянулись. Так как они сразу ничего не ответили, я подумала, что, возможно, зашла слишком далеко. Что, если я покажусь им излишне любопытной? «Ожидал, что ты спросишь». — сказал Брайан. — Дело в том, что мы не знаем. — Что? — спросил я. — Наш спонсор аноним? — Это чертовски странно, но да, — кивнул Алек, ударяя по кнопкам игровой консоли. — Бум! Три хэдшота подряд. — Алекс, сосредоточься! — произнес Брайан, тоном показывая, что не ожидает, что к его словам прислушаются. Алек кивнул, не отрывая взгляд от телевизора перед тем, как добавить. «Это все, конечно, странно, но мы неплохо зарабатываем, состоим в хорошей команде, у нас есть связи и доступ ко всему необходимому. В общем, сплошные плюсы и никаких минусов». «Думаю, Лиза точно знает», — проворчал Брайан. Но она сказала, что когда присоединилась к неформалам, взяла на себя обязательство помалкивать об этом. «Возможно, это значит, что она знает, кто он, а может, она должна молчать о том, что ей подсказывает ее сила». «Итак, правильно ли я понимаю?» — подытожила я. «Этот парень собрал вас всех вместе, платит вам зарплату и что? Ничего не просит взамен?» Брайан пожал плечами. «Он просит нас выполнять его задания, но мы и сами согласны выполнить большую часть из них. А если мы отказываемся, он не делает из этого проблему». «Какие задания он обычно вам поручает?» – спросила я. Голос Лизы, раздавшийся за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. «Мальчики и девочки, придется поднапрячься. Мы собираемся ограбить банк». 3.03 «Нет!» С расстановкой проговорил Брайан. «Это очень плохая идея!» Лиза все еще держала в руках телефон. Сука только что подошла и стояла позади нее, создавая разительный контраст. Лиза была в джинсах, свитере, волосы уложены в тугой хвост. Сука в армейской куртке, с совершенно неухоженными волосами. За ней следовала самая мелкая из собак — Одноухий и одноглазый терьер. «Да ладно!» Лиза попыталась уговорить его. «Для таких крутых бандюганов, как мы, это плевое дело!» «Грабить банк, дурная затея! Мы выше этого!» Брайан закрыл глаза и потер переносицу. «Ты знаешь, какой средний размер добычи при ограблении банка?» Лиза задумалась. Тысяч двадцать?» «Именно. Это только фильм о покидают банк с миллионами долларов. Банки обычно не хранят у себя много наличности, а потому наша добыча будет гораздо меньше, чем в большинстве выполненных нами заданий. Плюс посчитай сюда наши расходы на операцию, и не забудь, что это ебаный Бэй, где у банков еще меньше причин держать у себя наличность, и мы приходим от 20 к 16 тысячам. Разделены на пятерых, и сколько там получится? Две или три тысячи нарыла? Ну, мне лишние три штуки как бы не помешают сказал Алик, отложив в сторону джойстик и изменив свое положение на диване таким образом, чтобы лучше слышать обсуждение. «Но... и на что они тебе?» спросил Брайан. Алик пожал плечами, и Брайан вздохнул и продолжил. «Это мизерная плата за очень рискованную операцию. В городе три крупных команды супергероев. Еще множество одиночных героев. У нас не получится уйти без боя». «Ну и...» Сука заговорила впервые за все время разговора. «Мы не раз побеждали. Мы побеждали и до того, как появилась она!» При последних словах она кивнула головой в мою сторону. «Мы побеждали потому, что сами выбирали, где драться и с кем. У нас не будет такой возможности, если мы будем заперты в банке, ожидая, пока за нами придут и навяжут бой на своих условиях». Пока он говорил, Лиза улыбалась и кивала головой. Я на мгновение подумала, что она сейчас что-то скажет, но она промолчала. Брайан продолжил все больше заводясь. «Мы не можем ускользнуть, как мы делали раньше, когда ситуация выходила из-под контроля. Мы не сможем избежать боя, если захотим уйти с добычей. Кроме того, у банков куча степеней защиты. Решетки, сейфы, да что угодно. Даже с твоей силой, Лиззи, есть предел тому, насколько быстро мы сможем через них пройти». Плюс время на то, чтобы справиться с заложниками и обеспечить безопасный путь к отступлению. И я могу гарантировать, что какому-нибудь Кейпу хватит времени, чтобы узнать об ограблении и еще больше нас задержать. «Мне вроде как все равно хочется это сделать», — заметил Олег. «Ограбление банка означает, что мы будем на первых страницах всех местных газет. Это будет круто для нашей репутации». Кратышка прав», — сказала сука. В «Перспективе гораздо лучше для нашей репутации будет не засыпаться при выполнении работы», – проворчал Брайан. Его низкий голос идеально подходил для ворчания. «А ты что думаешь?» – олег посмотрел на меня. «Я почти забыл, что тоже участвую в обсуждении. Последнее, что я хотел бы сделать, было ограбление банка. Могут пострадать заложники. Перспектива оказаться на первых страницах газет тоже не прельщала меня». Особенно, если я когда-нибудь брошу путь суперзлодея и стану героем с хорошей репутацией. Думаю, Брайан хорошо все расписал. Мероприятие выглядит безрассудным, — решилась я. Сука фыркнула. Думаю, я видела, как Алекс закатил глаза. Лиза подалась вперед. Он хорошо все объяснил, но я объясню вам еще лучше. Готовы слушать? Мы повернулись к ней, хотя Брайан нахмурился с таким видом, как будто его будет трудно в чем-либо убедить. «Ладно. Брайан говорил что-то похожее пару недель назад, перед тем, как мы грабанули то казино. Так что я ожидала чего-то подобного. Но все не так плохо, как кажется. Босс хочет, чтобы мы выполнили работу в строго определенное время. Мне показалось, что он хочет хорошо заплатить нам, если мы постараемся, так что я заключил очень выгодную сделку». Ограбление банка было вообще-то моей идеей, и ему она понравилась. В соответствии с его информацией, в четверг протекторат будет занят на каком-то своем мероприятии за городом. Это одна из причин, по которой очень важно сделать все в определенное время. Если мы выступим именно тогда, то, скорее всего, мы не будем иметь дело с протекторатом. А если мы ограбим центральный банк... Это же крупнейший банк в Броктон-Бэй. Я перебил ее, едва веря в реальность происходящего. «Так что все, что я говорил про систему безопасности и осторожность, надо умножать на два», — добавил Брайан. «Если мы ограбим Центральный банк», — с нажимом повторила Лиза, игнорируя нас, «то мы ударим по цели, которая всего в полутора километрах от старшей школы Аркадия, где учатся почти все члены стражи. По существующим правилам, новая волна не может напасть на нас и при этом не наступить на пятки стражам». Это по большому счету гарантирует, что единственные, кто может выступить против нас, это команда юных супергероев. Вы следите за ходом моих мыслей? Мы все кивнули или пробурчали согласие. Представьте себе школу посреди учебного дня, и вы поймете, что они не смогут ускользнуть с учебы для предотвращения ограбления и при этом не привлечь к себе внимания. Люди знают, что стражи посещают Аркадию, но никто не знает, кто именно. Так что все постоянно друг за другом наблюдают. «Так как стражи не могут в полном составе исчезать с уроков каждый раз, как происходит какое-либо преступление, и при этом не выдать себя, есть очень хорошие шансы, что мы выступим против одного-двух сильнейших членов команды или против группы более слабых. Мы вполне сможем с ними справиться». «Ладно», — неохотно проворчал Брайан. «Я вполне допускаю, что при таких обстоятельствах все будет нормально, но...» Лиза перебила его. Я также уговорила босса дать нам награду в размере 2 к 1 к размеру добычи. Если мы принесем 15 штук, он даст нам еще 30. Ну, либо он добавит нам деньжат, чтобы в итоге у нас оказалось не менее 25 штук. То есть мы можем уйти всего с двумя тысячами долларов, и он доплатит нам еще 23. Так что если мы не загремим за решетку, то нам гарантированы по 5000 долларов каждому. Это как минимум. Брайан вытаращил глаза. Это безумие. «Почему он так поступает?» «И...» — ухмыльнулась Лиза. «Он также покроет все наши расходы, но только на этот раз. Оборудование, информация, взятки, если понадобится. «Почему?» — повторил я вопрос Брайана с недоверием в голосе. «Лиза швырялась такими суммами, которые не укладывались у меня в голове. У меня никогда не было больше пяти сотен долларов на банковском счете». Потому что он – наш спонсор, и он не хочет финансировать никому неизвестную команду. Если мы справимся, это будет уже кое-что. И еще потому, что нам нужно сделать это все в определенное время. Прошло некоторое время, пока все в тишине обдумывали сделку. Я отчаянно хотел найти способ отговорить ребят от этой затеи. Ограбление банка могло привести к моему аресту. Более того, это могло привести к тому, что кто-то, а может быть и я, пострадает или погибнет. Брайан опередил меня. «Соотношение награды и риска по-прежнему не такое уж привлекательное. Пять штук за ограбление, возможно, самого защищенного места в Броктон-Бэй, плюс гарантированная стычка со стражами». «Второго по защищенности места», — возразила Лиза. Самое защищенное – это штаб-квартира протектората». «Верно подмечено», — ответил Брайан. «Но мои доводы остаются в силе». «Будет больше пяти штук каждому, это я тебе гарантирую», — сказала ему Лиза. «Это же крупнейший банк в Броктон-Бэй. Это также перевалочный пункт для распределения наличности по всему округу. Скажем, бронированные машины с наличкой приходят и уходят по строгому расписанию». «Почему бы нам тогда не грабануть одну из машин?» — спросил Алек. «У них воздушное прикрытие от стражи протектората, так что мы попадем в стычку с кейпами в течение минуты». Та же проблема, что и в описании Брайана. Угодить в драку, не получить доступ к деньгам до начала заварушки и все такое. В любом случае, в центральный банк Броктон-Бэй машины приходят дважды в неделю и уходят оттуда четыре раза в неделю. Мы ударим в четверг после обеда, и это будет лучшее время, чтобы снять все сливки. Единственный вариант, когда мы уйдем без 30 тысяч, произойдет, если мы вообще завалим работу. С тем, что предлагает босс, будет 90 штук. Она скрестила руки на груди. Брайан громко и протяжно вздохнул. «Хорошо. Полагаю, ты меня убедила. Звучит неплохо». Лиза повернулась к Алику. «Черт возьми, я в деле!» Он не стал сопротивляться. Суку требовалось убеждать не больше, чем Алика. Она кивнула и снова переключила внимание на маленькую, покрытую шрамами собачку. Затем все посмотрели на меня. «А что мне нужно будет делать?» Нервно спросила я, надеясь обнаружить слабые места в плане, чтобы высказаться против него. И тут Лиза изложила общий план. Брайан выносил предложения достаточно хорошее, и план изменялся в соответствии с ними. Я с растущим беспокойством и тревогой поняла, что план неизбежно осуществится. Сейчас возражать против ограбления банка было бы просто опасно для моей работы под прикрытием и без всякой пользы для кого-либо. С такими мыслями я начала вносить в план предложения, которые, как я надеялась, смогут свести риск провала к минимуму. С моей точки зрения, если я помогу провернуть все гладко, это поможет мне получить информацию о неформалах и их боссе. Это сведет к минимуму шанс того, что кто-то запаникует или поступит опрометчиво, и невинные пострадают. Я думаю, что для меня такой исход был бы хуже, чем попасть за решетку. Обсуждение продолжалось еще некоторое время. В какой-то момент Лиза взяла ноутбук, и мы начали обсуждать стратегии проникновения отхода, пока она делала набросок планировки банка. Было поразительно наблюдать ее силу за работой. Она скопировала спутниковый снимок банка из интернет-поисковика в программу для рисования, затем нарисовала поверх изображение толстой линии, чтобы показать, где находится внутреннее помещение. После еще одного поискового запроса на основе лишь одного фото управляющего банка, стоящего перед своим столом, Она смогла определить, где этот стол находится. Это не было бы столь удивительно, если бы она после этого, без всякой паузы, не отметила бы на плане, где находятся кассы, сейфы, двери-хранилищ и закрытые комнаты камер хранения. Она также отметила вентиляционные шахты и электрические щиты, но мы решили, что они нам ни к чему. Такие вещи смотрятся круто в кино, но в реальной жизни они почти не пригождаются. К тому же это было ограбление, а не тихая кража. Пока мы работали, Алекс забеспокоился и отправился перекусить. У меня сложилось впечатление, что из нас четверых он мало что мог предложить в стратегическом плане, и что он это отлично понимал. Я не была уверена почему, возможно у него просто было более развито тактическое мышление, или он не заморачивался на планировании операций. Мои предположения сводились к последнему варианту. Алек, в отличие от Брайана или Лизы, был более склонен плыть по течению. Он принес нам тарелку с пиццей и газировку разных сортов, и мы перекусили во время обсуждения плана. «Отлично!» — сказал Брайан, когда Лиза закрыла свой ноутбук. «Думаю, у нас сложилось общее представление о том, что мы будем делать. Мы знаем, как проникнуть внутрь, мы знаем, кто что будет делать и как мы хотим оттуда выбраться. Даже помню, что ни один план не выдерживает столкновения с противником, наши шансы все равно довольно высоки». «Итак, противники», — сказала я, подавляя в себе желание содрогнуться от того, что я выступлю против хороших ребят. «Мой единственный бой в костюме или просто бой был против Луна, и все получилось не очень хорошо». «Не надо себя недооценивать», — сказал Брайан. «Ты справилась лучше большинства». «Ладно, перефразирую», — сказала я. «Все могло бы быть гораздо лучше. Мы собираемся выступить против стражи, а это не пустяки». Брайан кивнул. Верно. Давайте обговорим стратегию и найдем слабые места. Ты знаешь, кто такие стражи? Я пожал плечами. Я искал по ним информацию. Я видел их по ТВ. Это не значит, что я узнал что-то ценное. Разумеется, сказал он, так что пройдемся по списку. Лидер команды и Гида. Можно подумать, что у него стандартный набор Александрии. Умение летать, суперсила, неуязвимость. Но это не совсем верно. Летать он умеет, но две другие способности работают не так, как можно предположить. Видишь ли, он не то чтобы неуязвим. У него просто нет слабых мест. Весь его организм заполнен таким количеством дублирующих механизмов и улучшений, что ты просто не сможешь вырубить его. Швырни ему в глаза песок, и он продолжит видеть, ощущая свет поверхностью кожи. Перережь ему горло и крови будет течь не больше, чем при порезе ладони. Этому парню отрубили руку, потом приставили на место, и на следующий день она исправно работала. Вонзи ему в сердце нож, и другой орган возьмет на себя функцию по перекачке крови. «Мы же не собираемся никому вонзать нож в сердце?» полуутвердительно спросила я. «Нет, хотя сама идея не так уж плоха. Это немного замедлило бы его». Если, конечно, ударить его чем-то достаточно большим. Этот парень, как зомби, будет вставать снова и снова и продолжит атаковать до тех пор, пока противник не допустит ошибку или не устанет настолько, что будет неспособен дать отпор. «Он еще и обладает сверхсилой?» — спросила я. Брайан покачал головой. «Лиза, это твоя область». Она продолжила объяснение. У Егиды нет сверхсилы, но он может так издеваться над своим телом, что создается впечатление, что она у него есть. Он может наносить удары, которые сломают его кости, искалечат суставы и разорвут мышцы, но его тело справится с нагрузкой. Ему не нужно сдерживаться, не нужно тратить время на защиту. Еще он может черпать силы благодаря приливу адреналина. Может быть ты слышала историю про то, как какая-нибудь старушка поднимала автомобиль, чтобы спасти своих внуков? Я кивнула. Это все влияние адреналина. И гиды же может находиться в таком состоянии несколько часов подряд. Его тело не выдохнется, он не устанет, не исчерпает запасы адреналина. Он просто продолжит действовать». «И как же его остановить?» спросила я. «Мы не сможем», — сказал Брайан. «Самое большее, что мы можем сделать, — занять его чем-то, что его достаточно отвлечет или удерживать его где-то, откуда он не сможет сбежать». «Даже если запереть его в мусорном контейнере и выбросить в реку, это даст лишь несколько минут передышки. Это все равно проще сказать, чем сделать. Он капитан команды. Он умен. Рэчел, натрави на него своих собак. Одна или две двухтонные собаки смогут его задержать, пока мы не будем готовы сбежать». «Мне можно не сдерживаться?» — уточнила сука. Ее брови изогнулись. «На этот раз нет. Не сдерживайся. Только... ну не убей его. олег ты будешь страховать ее. Следи за эгидой, если подвернется удобный случай, используй свои силы, чтобы отвлечь его. Выиграй достаточно времени, чтобы собаки смогли добраться до него, и тогда, вероятно, мы выведем его из боя». «Конечно», — сказал олег Брайан вытянул два пальца, обозначая вторую проблему. «Номер два. Стояк». Да будет вам известно, что я чертовски ненавижу кейпов, способных играть со временем. Если я правильно помню, он может останавливать время? Спросила я, чтобы не выпадать из разговора и получить разъяснение. Его способность довольно специфична, сказал Брайан. Он может остановить время для того, чего он коснулся. Человек или предмет, которым он притронулся, находится в состоянии паузы от 30 секунд до 10 минут. Единственный плюс для нас в том, что он его не контролирует и не знает, как долго будет держаться это состояние. Но если он коснется тебя рукой, ты гарантированно выйдешь из строя. Он либо будет ждать, когда заморозка спадет и применит ее еще раз, либо наденет на тебя наручники, и когда эффект его силы прекратится, ты окажешься в заключении. Короче говоря, если он коснется тебя, ты попалась, сказал Алик. Другая особенность его силы... Если он до чего-то дотронулся, это становится неприкосновенным. Объект нельзя ни повредить, ни переместить. Он использует это для обороны. Например, он может бросить ткань или бумагу в воздух и заморозить ее, создавая тем самым непробиваемый щит. Крайне опасно сталкиваться с замороженными объектами. Автомобиль, столкнувшийся с листом бумаги, который коснулся стояк, будет разрезан надвое, но не сможет сдвинуть с места бумагу. «Возьму на заметку» сказала я. Брайан продолжал. Третий наш возможный противник Виста. Одна из сильнейших стражей. Возможно, вы слышали миф о том, что Кейпа, получившая способность в юном возрасте, экспоненциально сильнее тех, кто получил их взрослыми. Виста одна из тех, чей пример подтверждает эту легенду. Стояк обладает крайне необычной силой. Может играть с одной из ключевых сил нашей вселенной, но на этом все. «Виста тоже способна играть с фундаментальными законами физики, но она более универсальна. Ей 12 лет, и у нее есть способность изменять пространство. Она может вытянуть здание как риску, так что оно станет в два раза выше, или уменьшить расстояние между двумя тротуарами так, что сможет пересечь улицу одним шагом. «У нее есть слабость, эффект Монтона», — добавила Лиза и повернулась ко мне. «Ты знаешь, что это такое?» Я встречала упоминания о нем, но не знаю подробностей. Чтобы не было источником наших сил, оно налагает на нас некоторые ограничения. У большинства из нас есть ограничения по использованию наших сил на живых существах. Область воздействия силы ограничивается внешней поверхностью тела человека или животного. Исключениями являются те кейпы, кто обладает силами, связанными с живыми существами, типа тебя, Алика и Рэйчел. Вне зависимости от того, насколько далеко может достать телекинетик, из-за эффекта Мантона большинство из них не способны остановить бьющееся в груди сердце. Большинство тех, кто может создавать силовые поля, не способны создать силовое поле внутри живого организма, тем самым разрезая его. «Нарвал, может», — перебил Алек. «Я говорю о большинстве», — сказала Лиза. «Почему существуют эти ограничения так же непонятно, как и то, откуда берутся наши способности». Кейпы, способные обойти эффект Монтона, являются сильнейшими среди нас. Я медленно кивнула. Я подумала, а не имело ли это отношение к тому, почему Лун не сжег самого себя? Но я не хотела лишний раз уходить от важной темы. Что насчет Висты? Виста может растягивать и сжимать пространство. Она также может делать удивительные фокусы с гравитацией. Но дело в том, что эффект Монтона не позволяет изжимать сжимать и растягивать людей. Чем больше людей находится в пространстве, тем сложнее становится воздействовать на него. Если бы мы все находились в одной комнате, скорее всего, она никак бы не смогла повлиять на всю комнату. «Но!» – добавил Брайан, убирая кусочек сыра, оказавшийся на его губе. «Каждый раз, когда мы сталкивались с ней, она становилась быстрее, и в целом ее сила росла. Она придумывала новые трюки». С каждой секундой, когда она находится на поле боя, ситуация становится все хуже для нас. Мы постараемся нейтрализовать ее как можно быстрее. И гида, стоя, Квиста. Это те, с кем мы, скорее всего, столкнемся, и кто бы там еще не заглянул к нам на веселье, нам придется тоже с ними разобраться. Или нам конец. Давайте быстро пробежимся по остальным. Крутыш. Технарь, сказала Лиза. «Летает на скейтборде, вооружен лазерными пистолетами, имеет доступ к высокотехнологичному оборудованию. От него можно ожидать чего-то нового, в зависимости от того, что он создаст в своей мастерской. Он довольно мобилен, но не представляет особой угрозы». «Триумф?» – спросил Брайан. «Ему исполнилось восемнадцать, он перешел в протекторат. Не стоит о нем беспокоиться», – сказала Лиза. «Рыцарь. Парень славы» с которым она то сходится, то расходится. Он притворяется технарем в духе крутыша, но мне кажется, что ему просто нравится разгуливать в новенькой броне, едва высохшие от краски. Его оружие – вспышки света. Попадание такой вспышки ощущается, как удар под дых, а потом что-то происходит с твоими чувствами. Становится грустно, страшно, стыдно, начинает кружиться голова и так далее. Все не настолько плохо, если не попадать под несколько вспышек подряд. Избегайте этого. «Осталась призрачный сталкер, кровожадная сучка», — нахмурился Брайан. «Она вбила себе в голову, что Брайан — ее заклятый враг», — пояснил мне Алик. «Типа враг номер один, и ее темная противоположность. Она использует любой шанс, чтобы добраться до него». «Она была героем-одиночкой», — сказала сплетница. «Мстительница ночи, до тех пор, пока не зашла слишком далеко и чуть не убила кого-то, пригвоздив к стене арбалетными болтами». Местным героям пришлось арестовать ее, и она заключила сделку с правосудием. Теперь она член стражи на испытательном сроке, с условием, что она будет использовать только болты с транквилизаторами, а не смертельные заряды для арбалета. «Как бы не так!» – зарычал Брайан. «По крайней мере, не в тот раз, когда она преследовала меня. Стрела, проткнувшая мне бок, была с стальным наконечником». Сплетница покачала головой. Ее силы странным образом взаимодействуют с силой Брайана. Вообще, призрачный сталкер умеет преображаться. Она становится очень легкой, может проходить сквозь стекло и тонкие стены, и она почти невидима. Ее стрелы также преображаются, а когда она стреляет из арбалета, где-то еще полсекунды, они остаются в том же состоянии. Затем этот эффект исчезает, и уже обычная стрела летит к цели. Ее тактика заключается в том, чтобы прыгать по крышам, где ее почти невозможно засечь и невозможно дотронуться, и оттуда расстреливать противника очень реальными стрелами. «Как вы с ней сражались?» — спросила я. «По каким-то причинам ее сила плохо работает, если она находится внутри тьмы Брайана. Она становится не такой быстрой и маневренной, он может ее лучше видеть, а она не видит его в темноте», — сказала сплетница. Это превращается во что-то типа напряженной игры в салочке, где один из противников – быстрый, но слепой и глухой, вооружен смертоносным оружием, а другой Брайан пытается вырубить ее, не подставляясь под удар. «Давайте избежим этого», – сказал Брайан. «На драку идет слишком много времени, она, возможно, использует это, чтобы задержать нас». «Только не подставляйтесь, если вы увидите возможность...» «Нейтрализовать ее, сообщите команде или сделайте все возможное сами, чтобы снять ее, не забывая о нашей главной цели». «И это наш план?» — сказала я. «Слишком много если». «Такие дела так и делаются, Тейлор», — сказал Брайан, — и вот он был немного сухим. «Думаю, мы неплохо подготовились, разбирая все возможные проблемы». «Не хочу, чтобы вы подумали, что я критикую ваш план», — сказала я. «Наш план!» – перебил Брайан. «Я не хотела так об этом думать, но вместо возражения сказала...» «Я немного нервничаю, вот и все». «Ты можешь не ходить!» – сказала сука. Ее тон казался слишком непринужденным. «На полном серьезе!» – сказал мне Брайан. «Ты можешь передумать!» «Да!» – подтвердила я. «Я хотела бы притормозить и все продумать, но думаю, это меня не остановит. Я в деле». «Хорошо!» Ответил Брайан. «На подготовку у нас есть остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний день». «Тейлор, ты можешь завтра утром встретить меня на своей пробежке? Я принесу тебе сотовый. Ты можешь сообщить Лизе, что тебе нужно, например, оружие, о котором ты говорила. Заранее посмотри модели Марко, если хочешь что-то конкретное». «Какой у нее номер?» Спросила я. «Я запишу его в твой телефон, прежде чем отдать тебе». «Лиза». Подтверди боссу, что мы беремся за эту работу. Поговори с ним обо всем остальном. Понятно. Если больше никто не хочет ничего сказать, должна отметить, что мы только что запланировали ограбление банка, а ведь еще нет и полудня, сказала Лиза с усмешкой. Я посмотрела на электронные часы, которые отображались под телевизором. Они показывали 11.30. Я не могла не задаться вопросом, правильно ли я поступаю. 3.04 «Я приду. Да». Я увидела свет в окне гостиной и прикрыла телефон рукой, проясняя обстановку. «Черт, отец был дома». Я снова поднесла телефон к уху. «Извините, мне пора бежать. Нет, нет, знаете...» Услышав, как открылась входная дверь, я захлопнула телефон и сунула его в карман. Я позже извинюсь за прерванный разговор. Мне очень не хотелось, чтобы отец заметил телефон. Не думаю, что он запретил бы мне его иметь, но с момента смерти моей матери с телефонами у него были связаны только негативные ассоциации. Это во-первых. Во-вторых, мне пришлось бы объяснять, откуда он взялся. Утром первым делом Брайан дал мне три одинаковых дешевых телефона, и я решил отправиться с ним в лофт вместо того, чтобы пойти в школу. С моей точки зрения, я все равно не смогла бы сосредоточиться на учебе, учитывая, что все мои мысли занимало предстоящее в четверг ограбление банка. И это на фоне стресса от самого посещения школы и опасения, что всплывет информация о пропущенных мной уроках. Кроме того, если подумать, нет особого смысла сегодня идти в школу, если завтра я снова буду пропускать занятия. Я обещала себе, что пойду в школу послезавтра. Повернусь лицом к проблемам. Я провела день с командой. Рэйчел не была на месте. Остальные не говорили, куда она делась, а я не настолько интересовалась, чтобы рисковать показаться слишком любопытной, задавая лишние вопросы. Так что мы были вчетвером. Я, Брайан, Алик и Лиза. Готовясь к ограблению, мы обсуждали мелкие детали плана, и я решила, какое оружие закажет мне Лиза через босса. Я выбрала боевой нож и телескопическую полицейскую дубинку. Нож предназначался для критических ситуаций и для противников, которые окажутся слишком толстокожими для дубинки. Длина дубинки в разложенном состоянии составляет полметра. Если сравнивать с моими кулаками, она расширит радиус поражения и позволит наносить более сильные удары. Лиза обещала, что я получу их к завтрашнему дню. После этого, словно по молчаливому согласию, мы стали как-то избегать темы ограбления. Не стоило слишком много думать об этом, так можно и перенервничать. В любом случае, мне нужно было сбросить нервное напряжение, потому после обеда я помогла Лизе и Брайану разобрать кладовку. Мы рассортировали содержимое, нашли где его разместить и заполнили комнату необходимыми вещами. В их число входили выдвижная стойка под одежду, комод, надувной матрас и прикроватная тумбочка с лампой. Здесь было достаточно места для того, чтобы я могла оставить некоторые свои туалетные принадлежности. Одну-две запасные смены одежды, костюм и снаряжение. Лиза потратила немало времени на разговоры о том, что я могу сделать со своим пространством, что я могу купить, как украсить, но я была довольна уже тем, что получилось. Мне нравилась немного спартанская обстановка. Я все равно не планировала оставаться в команде надолго. В то же время я чувствовала странную признательность за то, что меня приняли в группу. Утомившись, мы рухнули на диваны и посмотрели несколько фильмов Алика с земли Алев, альтернативной земли, связь которой установил чокнутый профессор, создав проход между мирами. Носители информации были одними из немногих вещей, которыми можно было обмениваться через этот проход. Короче говоря, можно было получать книги, фильмы, диски с ТВ-сериалами – если вас устраивала их цена. Что в этом хорошего? В этот день мне довелось посмотреть, как в другой вселенной экранизировали первые и второй эпизоды «Звездных войн». По факту, они все так же меня разочаровали. К тому времени, когда мой отец пришел, я уже разморозила свиные отбивные, посыпала их перцем, добавила немного лимонного сока и уложила на сковороду. В микроволновке готовились овощи. Когда живешь лишь с одним родителем, волей-неволей приходится самому готовить, если, конечно, ты не фанат ресторанной еды на вынос. «Привет», — увидел меня отец. «Вкусно пахнет». «Я начала готовить ужин пораньше, потому что у меня есть планы на сегодняшний вечер. Ничего страшного». Он попытался скрыть разочарование, но я смогла заметить его реакцию. «Конечно», — ответил он. «С твоими новыми друзьями?» Я кивнула. Позволь мне переодеться, потом я у тебя все про них выспрошу. Пообещал он, направляясь наверх. Чудесно. Вчера вечером мне не пришлось отвечать на эти вопросы, из-за того, что отец работал допоздна. Мой разом попытался предсказать, какие вопросы будут заданы, и придумать правдоподобные ответы. Стоит ли использовать их настоящие имена, или, по крайней мере, те имена, которые они назвали? Не будет ли это злоупотреблением их доверия? Я решил использовать их настоящие имена по той же причине, по которой я назвала им свое настоящее имя. Чтобы избежать проблем, если мой отец случайно встретится с ними. Эта мысль меня ужасала. Или если они зайдут за мной. Я могла не беспокоиться о том, что мой отец услышит об аресте четверых подростков, чьи имена совпадают с именами моих друзей. Так как почти все они были несовершеннолетними, то в соответствии с законом их имена не будут разглашать в средствах массовой информации. А еще у меня сложилось впечатление, что суд не всегда разоблачает Кейпа, если того арестуют. Но я не была в этом полностью уверена. Нужно будет спросить об этом Лизу. К тому времени, как отец спустился на кухню, я решил рискнуть и ответить на его вопросы настолько правдиво, насколько это возможно. Чем ближе к правде, тем проще. Я ненавидела лгать отцу. Папа сменил рубашку и брюки цвета хаки на футболку и джинсы. Он потрепал меня по волосам, а затем взял на себя завершение готовки. Я села за стол, чтобы поговорить с ним. «Что у тебя происходит?» – спросил он. Я пожала плечами. Я ненавидела чувствовать себя рядом с ним в таком напряжении. Он никогда не расспрашивал меня об издевательствах, поэтому, придя домой, я всегда могла расслабиться. Но не сейчас, поскольку ожидалось, что мне в любой момент могут аукнуться пропущенные занятия, да и мои новые друзья также вносили в общую ситуацию свою порцию тайн и недомолвок. Я чувствовала, что могу в любой момент потерять его доверие. Одна ошибка или один телефонный звонок из школы по поводу моих проблем, и мой папа, скорее всего, будет шокирован происходящим, и отношения между нами испортятся на долгое время. «Да как их зовут?» – спросил он. Он разложил еду по тарелкам и перенес их к столу. «Брайан, Лиза, Алик, Рэйчел», — призналась я, — «они нормальные. Я поладила почти со всеми». «Где вы познакомились? В школе?» Я покачала головой. «Я хотела ненадолго выкинуть школу из головы, поэтому села на автобус-центр, чтобы немного отдохнуть. Я столкнулась с ними в библиотеке. Отчасти это правда». Но на самом деле сгонять на автобусе в центр и обратно за обеденный перерыв просто невозможно. Однажды я попыталась это сделать, когда избегала троицы хулиганок. Но сомневаюсь, что мой отец попытается проверить мои слова. Хотя я правда в каком-то смысле пересеклась с неформалами в библиотеке. На обеде они ходят в библиотеку? Какие они вообще? «Брайан, клевый парень. С ним я разговаривала больше всех». «Парень, говоришь?» Мой папа пошевелил бровями с намеком. «Папа, прекрати. Это не то, что ты думаешь», – запротестовала я. «Сомневаюсь, что у Брайана есть хоть капля интереса ко мне. Не в последнюю очередь потому, что я на два-три года моложе его. Ну и вообще, я – это я». Я решил не говорить о разнице возрасте моему отцу. Чтобы сменить тему, я сказала. «Лиза тоже замечательная. Она очень умная, хотя я не слишком-то много с ней общалась». Здорово снова иметь возможность общаться с другой девушкой, даже если она довольно сильно отличается от меня. Если она умна, то вряд ли настолько сильно отличается от тебя. Мне захотелось побиться головой об стену. Я не могла объяснить, что она из плохих ребят, а я, подающий надежды супергерой, и как именно она умна. Я сама загнала себя в угол и теперь не знала, что ответить. Не стоит попадать в такую ситуацию в будущем. Наконец я сказала. Она всего на год старше меня, но уже закончила школу. Это правда. Она жульничала, но технически она получила полное среднее образование. Папа улыбнулся. Впечатляет. Скажи мне еще, что они все ученики-отличники, которые могут служить тебе хорошим примером для подражания. Я чуть не подавилась. Хорошие примеры для подражания? Они... Я удержала невозмутимое выражение лица и ограничилась легкой улыбкой, покачав головой. Увы. Жаль. А что насчет остальных? Думаю, Алик из них младше всех. С ним непросто общаться. Он талантливый художник, насколько я могу судить, но я не видела, как он рисует. Кажется, его трудно чем-то заинтересовать или заставить чем-то принять участие. Он всегда выглядит скучающим. Только сказав это вслух, я поняла, что это не совсем так. Два раза я видела, как Алик реагировал на происходящее. Это было, когда он немного подшутил над Брайаном, выводя его из равновесия. И после моей драки с сукой. Возможно, он любит позлорадствовать. «А последняя? Рита или Рэйчел?» «Рэйчел. Я не смогла с ней подружиться. Она мне не нравится». Папа кивнул, но ничего не сказал. Я ожидала типичную лекцию родителя вроде «Может быть, если ты проявишь интерес к тому, что она любит», или какой-нибудь другой бессмысленный совет. Мой папа не стал этого делать, и он просто откусил еще кусочек отбивной. Чтобы заполнить тишину, я решила немного уточнить. Она хочет, чтобы все было так, как она желает, а если этого не происходит, то она злится. Ты знаешь, мне хватает этого и в школе. «Знаю», — сказал папа. Это был великолепный для него предлог расспросить меня о том, что происходит в школе. Но он не стал этого делать. Он промолчал. Я ощутила безмерную благодарность. Мой отец уважал границы, которые я установила, не давил и не пытался раскопать больше. Он делал этот разговор легче, чем он мог бы быть, и я понимала, что для него это непросто. Я чувствовал себя обязанно ему. Вздохнув, я призналась. В школе... Некоторые осложняют мне жизнь. В понедельник они окружили меня. Просто по очереди стали меня оскорблять. Вот почему мне пришлось уйти, и я поехал в центр. Мне было неловко, потому что просто пережить это было уже унизительно. Даже без необходимости рассказывать отцу. Да и вообще, сейчас это было так не в тему. Но если я не скажу ему прямо сейчас, не думаю, что смогу когда-либо. Отец немного пришел в себя. Я видела, как он берет себя в руки и пытается подобрать слова, прежде чем спросить. «Не хочу преуменьшать то, что тебе пришлось перенести, но... Они больше ничего не делали?» Я проживала и вопросительно приподняла брови. «Вообще-то они делали, но я же не могла сказать. Они использовали смерть мамы, чтобы вынести мне мозг. Без того, чтобы не объяснить главную роль Эммы». «Ничего похожего на то, что было в январе» спросил он. Я опустила взгляд на тарелку, затем покачала головой. Через несколько секунд я сказала. «Нет, случай в январе единичный. С тех пор они устраивали только мелкие пакости. Ничего подобного тому, что случилось в тот раз». Я показала пальцами кавычки, произнося слово «пакости». «Хорошо», — тихо сказал отец. «Большое облегчение узнать об этом». «Я не хотела рассказывать что-то еще. Можно было подумать, что мне станет легче после того, как я открылась. Но это не так. Я чувствовала разочарование, гнев и неловкость. Это было напоминание, что я не могу быть полностью откровенной с отцом, как раньше. Больше всего на меня давила вина». Часть ее была за то, что из-за моего молчания мой папа, похоже, думал, что каждый раз, когда надо мной издевались, все было почти так же ужасно, как четыре месяца назад, когда случилось самое худшее. Я ткнула кусочек бекона вилкой. «Когда ты уходишь?» — спросил папа. Я взглянула на электронные часы на плите. Я была рада поводу уйти. «Сейчас. Все нормально. Я ненадолго». «Встретишь друзей?» — спросил он. «Просто встречу Лизу, мы выпьем кофе и поговорим отдельно от остальных», — сказала я ему перед тем, как встать и положить свою тарелку в раковину. После того, как я частично раскрылась перед ним, лгать стало еще противнее. «Подожди, вот», — он встал, покопался в кармане, вылавливая бумажник и выручил мне десятку. «На кофе. Сожалею, что у меня нет больше. Развлекайся». Я обняла его, чувствуя себя ужасно виноватой перед ним. Затем направилась к задней двери, чтобы обуться. Я открывала дверь, когда едва услышала, как он тихо сказал. Спасибо. Я люблю тебя, пап. Я тоже тебя люблю. Береги себя. Я закрыла дверь, взяла спрятанную под крыльцом спортивную сумку и обошла дом. Я держала ее максимально низко, чтобы папа не увидел, что я что-то несу. Я выбрала тот же маршрут, которого придерживалась на утренних пробежках, направляясь на восток, в сторону залива. В этот раз, однако, вместо того, чтобы повернуть вверх набережной, я свернула на юг. В период своего расцвета этот город до последнего сантиметра был шумным мегаполисом. Постоянно приходили и уходили корабли, поезда прибывали, чтобы привезти товар для отправки морем, город кишел людьми. Северный конец залива, особенно область, близкая к воде, был промышленной зоной. Корабли, склады, заводы, железная дорога и дома рабочих. Через залив курсировал паром. Паром был любимым проектом моего отца. Когда перевозки пошли на спад, его прикрыли первым. Без парома доки оказались несколько отрезаны от остальной части города. Теперь, чтобы туда попасть, нужно было ехать на полчаса-час дольше. Мой отец думал, что отсутствие хорошего транспорта привело доки к тому состоянию, что мы имеем сейчас. Он считал, что если бы паром продолжал курсировать, то стало бы больше рабочих мест. Люди из районов с низким уровнем дохода получили бы широкий доступ к другой части города. Да и пропасть между малообеспеченными и богатыми районами в Броктон-Бэй несколько бы сгладилась. Поэтому, когда я попыталась найти место, которое было бы достаточно уединенным, но при этом общеизвестным, я подумал о пароме. Стоит папу поблагодарить за эту идею. Я подошла к станции и нашла заброшенный туалет, чтобы переодеться в костюм. Здание и сам паром хорошо сохранились, по крайней мере, внешне. Это было одной из причин, по которой отец считал, что требуется совсем немного вложений, чтобы наладить работу парома. Тем не менее, восстановление парома не стояло на повестке дня города. Руководство не хотело обеспечивать наркоманов и бандитов легким доступом к другим районам, оплачивая работу парома из городского бюджета. И все лишь ради призрачных надежд на улучшение в будущем. Поэтому город сохранил станцию и паром в довольно приличном состоянии, ради иногда забредающих далеко на юг от набережной туристов. Развесив таблички, временно не работает и, сопроводив записью, откроется в ближайшее время в буклетах. Если не считать того, что эти знаки регулярно заменяли на более новые, их не снимали почти 10 лет. Я проигнорировала двери, ведущие внутрь станции, и направилась вверх по лестнице, к открытой террасе, которая выходила на залив. Здесь были огромные застекленные окна, защищающие от ветра каменные столы и скамейки для желающих посидеть или перекусить. Это была одна из лучших точек для наблюдения за ШП во всем мое великолепии. Штаб-квартира — модернизированная нефтяная вышка, украшенная серией арок и шпилей. Даже платформа была красиво отделана, хоть и состояла из острых граней и прямых линий. Все сооружение освещалось специальными прожекторами, создавая эффект северного сияния на поверхности мыльного пузыря силового поля, в котором оно находилось. Силовое поле никогда не отключалось и защищало тех, кто присматривал за Броктон-бэй. «Не был уверен, что ты покажешься», — нарушил тишину мужской голос. Я повернулась к оружейнику. «Простите, мне пришлось прервать разговор с вашим секретарем. Вмешалась реальная жизнь». Он выглядел не так, как при нашей первой встрече. Его губы были сжаты в жесткую линию, ноги стояли шире. Руки были сложены на груди, одна из них сжимала алебарду, которая упиралась в его плечо. Все это передавало отношение настолько отличавшееся от того, что было на нашей первой встрече, что я на мгновение задумалась, скрывался ли под костюмом тот же самый человек. Я хочу попросить вас об одолжении. 3.05. Одолжение? Ответил он мне так, словно ему требовалось сказать это вслух самому себе, чтобы поверить. Повисла пауза. «Может быть, я неправильно поняла его в ту первую ночь, когда отдала ему Луну, и предполагала, что он должен быть мне благодарен?» «Да!» – я постаралась, чтобы мой голос звучал уверенно. «Сначала мне нужно объясниться. Неформалы предложили мне присоединиться к их команде. Я согласилась». Его реакция была почти незаметной. Его подбородок чуть приподнялся. Он немного сместил центр тяжести и сжал Алибардов своими бронированными рукавицами так, что я услышала слабый скрежет металла по металлу. «Думаю, тебе стоит объясниться, и быстро», — произнес он спокойным голосом. Но, глядя на него, мне хотелось сейчас же сбежать. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Я думала о нашем разговоре в прошлое воскресенье. Мне показалось странным, что вы смогли так быстро принять мои слова о том, что я не злодей. Я угадаю, если предположу, что у вас есть детектор лжи, встроенный в шлем, или что-то еще, что выполняет ту же функцию». Он не спешил с ответом. Прошло несколько секунд, прежде чем он сказал мне. Детектор лжи можно обмануть, даже мой. Ладно, просто сообщите мне, если ваше устройство или инстинкты подадут сигнал, что я вам лгу. Я была на стороне хороших парней, и я там остаюсь. Я присоединилась к неформалам из-за того, что вы сказали, что не можете получить необходимую информацию по этой команде. Сейчас я знаю их лица и имена, которые они используют. Я неплохо представляю, какими способностями они обладают, и я знаю, где они живут. Он заметно расслабился, щелкнул древком Алибарда за своей спиной, и оружие оказалось закреплено в ножнах. «Если это так, ты окажешь нам большую услугу. Ты собираешься пойти в штаб-квартиру протектората и сообщить эту информацию нашей команде?» Мое сердце забилось чаще. «Встреча с местными членами протектората, СМИ с ополчением, Триумфом, Скоростью, Храбрецом, Огнем и Батареей» Я представил их реакцию на мои сведения, на мой рассказ о драке с Сукой и, возможно, на рассказ о сражении с Луном. если оружейник не будет возражать, а я, в свою очередь, смогу услышать их истории. Я не могу. Почему? Его ответ был быстрым, он почти перебил меня. И вот он и позы мгновенно снова стали враждебными. Я была рада, что он не держал в руке Алибарду, иначе в этот момент он, наверное, направил бы ее на меня». «Мне нужно выяснить для вас кое-что еще», — сказала я, поднимая руки в жесте капитуляции. «Мне нужно было узнать, кто их босс. Я не могла сказать оружейнику об этом. Чем меньше он знает, тем меньше вероятность того, что сплетница пронюхает, что я рассказала ему. По крайней мере, я надеялась, что это так». «Тогда расскажи мне, что знаешь, а затем иди и узнай остальное». «Я не могу», — ответил я во второй раз за десять секунд, ненавидя себя за это. Тебе лучше иметь для этого веские основания, или я притащу тебя в ШП, и мы посмотрим, насколько хорошо ты изворачиваешься, когда будешь стоять перед всей командой. Это было бы катастрофой. Я с трудом сглотнула. Что если я скажу вам, что в ШП есть шпион? На это утверждение сработает мой детектор лжи. Попробуй придумать другое объяснение. Я закусила губу. Я надеялась, что если сформулировать фразу в виде вопроса, детектор не сработает. Есть кое-что, что равносильно наличию шпиона в ваших рядах. По большей части правда. И что же это? Если я уточню, они узнают, что я вам об этом сказала. Уже придя сюда, я сильно рискую. Если просочаться сведения о том, как работает сила Лизы, я была почти уверена, что она узнает. Несколько долгих секунд он смотрел на меня. Та девушка, сплетница. Оружейник пришел к этому выводу самостоятельно. Я надеялась, что этого достаточно, чтобы не позволить сплетнице узнать о моей причастности. И все же... отчерт. черт! Несколько долгих мгновений он смотрел в сторону ШП. Не глядя на меня, он спросил. Ты не готова предоставить нам никакой конкретной информации? Зачем ты меня позвала? Они что-то планируют. Им нужна моя помощь. «Я уверен, что если помогу им в этом деле, ну, может, максимум еще раз или два, то смогу раздобыть важные сведения, и вы наверняка схватите этих ребят». Он не ответил. И тогда я попросила об одолжении. «Мне нужно быть уверенной, что если дела пойдут совсем плохо, или если мне придется саботировать их план, вы вытащите мою задницу из огня и спасете меня от тюрьмы». «Что они планируют?» «Я не могу сказать», — призналась я. «Если я скажу ему, Лиза может узнать, что я сдала команду по каким-нибудь изменениям, дополнительной охране или чему-то еще». Однако, как бы ни было оправдано мое молчание, я видела, что оружейник все больше раздражается. «Это убийство? Кто-то пострадает?» «Нет», — сказала я. «Уверена, что среди обычных горожан пострадавших не будет, если только ситуация не выйдет из-под контроля, а это я надеюсь предотвратить». Он нахмурился, затем прекратил смотреть в окно, устремив взгляд прямо на меня. «Я не собираюсь обеспечивать тебе никакую защиту!» Я сжал обе руки в кулаки. «Это единственное, что мне от вас нужно, и вы их захватите!» «Ты глупая девчонка!» — сказал оружейник. Он дал мне время, чтобы осознать смысл его слов. «Я...» Он не дал мне шанса оправдаться. Повысив голос, он набросился на меня. Ты просишь моего разрешения участвовать в совершении крупного преступления. Судя по всему, намечается что-то серьезное. Иначе бы ты ко мне не обратилась. Ты хочешь, чтобы я смотрел, как ты играешь в свою маленькую шпионскую игру с бандой, в которой есть двое убийц? Двое? Я могла поверить, что, возможно, Рэйчел кого-то убила. Скорее всего, это было непредумышленное убийство. Но кто-то еще? Широко раскрыв глаза, я спросила. Кто? Я не успела закончить вопрос. Оружейник перебил меня. Я закрыла рот и стала слушать. «Ты считаешь себя умной? В реальном мире полицейские под прикрытием имеют поддержку. У них есть те, кому они могут сообщить собранную информацию. Кто-то, кто их постоянно страхует. А ты? Ты просто шестиклассница с манией величия. «Я не шестиклассница?» «Ну ладно». Он скрестил руки на груди. «Признаю ошибку по всем статьям». Его голос был полон сарказма. Я возразила. «Если бы у меня действительно была поддержка или что-то подобное, они бы точно узнали. Мой подход – единственное, что может сработать. Используйте свой детектор лжи и вы убедитесь, что я говорю правду». «Я знаю лишь то, что ты считаешь это правдой. Но это не значит, что это абсолютно истина». Из-за того, что я слышала эти слова от оружейника, мне было в разы труднее их принять. Я открыла рот, но мой разум не мог сформулировать убедительный ответ. Я снова его закрыла. Прекрати этот фарс, девочка-букашка, прежде чем ты откусишь больше, чем сможешь проглотить. Расскажи все, что тебе известно, прямо сейчас. Иди домой. Мне наплевать, спрячешь ли ты свой костюм подальше или пожелаешь стать членом стражи. Но не действуй в одиночку. Это мой совет. Это меня уязвило. Я попыталась убедить его еще раз. «Я отдала вам Луна, и вы записали его на свой счет. Вы можете оказать мне ответную услугу». «Ты отдала мне умирающего», — проревел оружейник, напугав меня. «Вот что записали на мой счет. Меня на два дня отстранили от командования. На два дня конфисковали мою алебарду и броню. Меня допрашивали, все мое оборудование разобрали и проверили. И все из-за того, что ты не могла отказать себе в удовольствии отравить этого человека почти смертельной дозой разных ядов». Его отношение с самого начала этой встречи было враждебным. Сейчас я поняла причину, но я стояла на своем. «Это не моя ошибка», — сказала я оружейнику, мой голос был напряжен от гнева. Я дала волю подозрениям, которые крутились на краю моего сознания с тех пор, как я услышала о госпитализации Луны. Я не вводила ему смертельной дозы яда, предполагая, что причина в транквилизаторах, которыми вы его накачали — они блокировали его способность к регенерации, и именно это стало причиной такого разрушительного воздействия яда. Мы прожигали друг друга настолько яростными взглядами, насколько это было возможно, когда люди не могут видеть глаза друг друга. Однако было нетрудно представить выражение его лица. «Если ты свяжешься со мной снова, тебе лучше быть готовы ответить на каждый вопрос, который у меня возникнет. Кроме того... «Я не буду потворствовать тому, во что ты пытаешься меня втянуть. Ты будешь сама по себе». Я была бы рада немедленно свалить отсюда или высказать собственный гневный ответ. Но было еще кое-что, что мне от него было нужно. Я предполагала, что если он согласится на мое предложение, я попрошу его о последней, самой маленькой услуге. Но сейчас я оказалась в ситуации, когда приходится просить об одолжении у того, кому хочется врезать по морде». «И я...» Я сделала паузу, пытаясь подобрать слова. «Прошу вас, пожалуйста, не говорите никому о том, что мы встречались сегодня вечером. Никаких отчетов на бумаге или компьютере. Ведите себя, как обычно, как будто сегодняшней встречи не было, и я вам ничего не говорила. Я знаю, что не могу заставить вас. У меня нет ничего, что можно было бы предложить взамен, кроме информации, которую я надеюсь получить. Но если они узнают, что я встречалась с вами, мои дела будут плохи». «Ты сама заварила эту кашу. Теперь расхлебывай. «Нет!» Я покачала головой в ярости от того, что он был таким ослом. Мои кулаки сжались. «Не играйте со мной. Вы, возможно, не согласны с тем, что я делаю, но я затеяла все это потому, что хотела вам помочь. Меньшее, что вы можете сделать, не мешать мне, иначе я окажусь в больнице или морге лишь потому, что вы так боитесь запятнать свою чертову репутацию!» Я пожалела о своих словах, как только произнесла их, но едва ли я могла взять их обратно. «Хорошо», — решил он, — «можешь идти». Его последние слова были грязным ходом, потому что если бы я послушалась, значит, я выполнила бы его приказ, а если бы я не послушала его, то выглядело бы плохо. Однако, если и была какая-то польза от издевательств, которые мне довелось вынести в школе, так это то, что, и надев костюм, я вполне могла игнорировать мелкие подначки хулиганов и прочих придурков. Я ушла и больше не думала об этом. Я была в бешенстве, и было намного легче злиться на оружейника, чем на себя. Все прошло не так, как я планировала. Я даже не знала, было ли его хорошо обещанием сделать, как я просила, или я окажусь по уши в дерьме, когда в следующий раз встречусь с неформалами. У меня было два пути. Я могла отказаться от своего плана и спрятать костюм, как говорил оружейник. Или могла выполнить свою тайную миссию и доказать, что он не прав. Да пошел он нахуй! Я собираюсь ограбить тот банк. Я завоюю доверие неформалов и узнаю, кто всем заправляет. А затем я передам информацию по назначению. Я обращусь к мисс ополчения, не к оружейнику. 3.06 «Представь, что это игра», — ответила Лиза. «Что-то типа казаков и разбойников, только с высокими ставками». Мы сидели внутри автофургона, который вела Лиза, и слышали настойчивый стук капель дождя. Он заглушал другие звуки движения и затруднял обзор окрестностей, превращая наш автомобиль в островок в центре города. Движение было настолько медленным, что Лиза припарковалась и выключила двигатель. Чтобы нарушить тишину, я спросил Лизу, почему личности некоторых пойманных злодеев не раскрывались. По всей видимости, я наткнулась на одну из ее любимых тем. Хорошо, что она была в настроении говорить, поскольку у меня такого желания не было. «Думаю», — рискнула предположить я, — «это все же ближе к настоящим полицейским и грабителям, чем к детской игре». «Нет-нет, выслушай меня. Взрослые люди бегают туда-сюда в костюмах? Придумывают себе псевдонимы?» Это нелепо, и мы знаем, что это нелепо, даже если мы не говорим об этом вслух. Есть кейпы, вроде нас с тобой, которые надевают костюмы и отрываются по полной. Возможно, у нас есть какое-то задание или цель, но в итоге мы наслаждаемся острыми ощущениями, выпускаем пар и проживаем нашу вторую жизнь. Еще есть психи, больные на голову, возможно, даже опасные, если нет кого-то или чего-то, чтобы удержать их в рамках. Те, кто относится ко всему этому слишком серьезно, или те, кого бы никто не захотел злить, даже если бы у них не было способностей: Лун, демон ли, сердцеед. Она ненадолго замолчала. Сука, я кивнула. И есть монстры, действительно опасные ублюдки, которых едва ли уже можно назвать людьми: бойний номер 9, Нил Бог. Кубители! вставила я. Лиза ненадолго замолчала. Верно. Но ты должна понимать, 90% из того, что происходит, когда ты одета в костюм, относится к первой группе. Взрослые в костюмах, полный контакт, отыгрывают роли полицейских и разбойников и используют забавные до усрачки сверхсилы игрушки. Этот тип мышления можно применить и к обычным людям. С моей точки зрения, любая местная команда супергероев похожа на спортивную команду. Все их поддерживают, превозносят в СМИ, Не говорить же о войнах или водном кризисе, или о чем-то еще. Ведь есть коммерческие интересы и туристы, которых нужно привлечь. Все то положительное дерьмо, которое любят местные органы власти. Но зачем нужна команда, если ей не с кем соревноваться? И это тот момент, когда появляемся мы. Я поняла, куда наклонят. Именно. И что в итоге? От нас не так много вреда. Материальный ущерб, воровство... Несколько обывателей пострадают, если достаточно быстро не уберутся с дороги. Но страховые выплаты покроют потери, и финансово люди почти не пострадают. Материальный ущерб будет возмещен, а у травмированного свидетеля появится история, которую он будет рассказывать восхищенным сослуживцам. Город получит доход косвенным способом, благодаря обороту товаров, туризму и росту стоимости жилья, которые идут рука об руку, со славой насыщенного событиями места. «По сравнению с психами и монстрами, наше существование почти выгодно городу. Насколько я понимаю, мы не лучше, не хуже так называемых хороших парней. Мы больше рискуем, имеем больше шансов попасть в тюрьму или серьезно пострадать, но мы получаем и большую финансовую прибыль. Мы выбрали путь, сопряженный с большим риском и более высокой наградой». «Не уверена», — сказала я, тщательно подбирая слова. «Что во всем согласна с тобой?» «Нет». Тогда почему они не отправляют таких, как Убер, сразу в клетку после суда, как Луна? Забавные, но относительно безобидные злодеи регулярно отправляются за решетку в обычную тюрьму, откуда они неизбежно убегают еще до того, как закончится судебный процесс, и игра в кошки-мышки начинается снова. Несомненно, есть правило трех ударов, и рано или поздно они отправляются в клетку, ведь людям у руля требуется хоть какой-то благовидный предлог. Не думаю, что я могла бы найти доводы против теории Лизы, не выдавая слишком сильно собственную позицию. Я просто промолчала и покрутила в руках свой новый нож. Он попал ко мне прямо от нашего анонимного босса, обладал лезвием чуть длиннее 15 сантиметров и текстурированной ручкой с тремя симметричными выступами с каждой стороны для удобного хвата. По словам Лизы, нож был достаточно прочным, чтобы его можно было при необходимости использовать в качестве миниатюрного лома. А раздвижная полицейская дубинка была спрятана в той же секции моей брони, где я держал и свой перцовый баллончик. Настоящим доказательством моей теории казаков и разбойников, продолжила Лиза, является реакция, которую мы наблюдаем, когда кто-то нарушает правила. Ты слышал о таких случаях? Кто-то узнает секрет личности другого Кейпа и нападает на его семью. Или какой-нибудь Кейп побеждает в битве и решает, что побежденный не может отказаться от его похотливых ласк. Как только слухи об этом расходятся, сообщество Кейпа выступает против говнюка. Защищает статус-кво и поддерживает игру. Заклятые враги объявляют перемирие и все объединяются, каждый вносит свой вклад, чтобы поставить засранца на место. «Как и мы поступаем в случае с губителями», — сказала я, вкладывая свой нож в ножны. Блять! выругалась Лиза, ударяя руками по боковым сторонам руля. Думаю, если бы в тот момент фургон двигался, она бы ударила по тормозам, чтобы подчеркнуть свою фразу. Уличное движение возобновилось, поэтому она запустила двигатель, и фургон тронулся. Уже во второй раз за несколько минут ты поминаешь губителей. Ты прямо какая-то озабоченная. Что происходит? Я смотрел из окна на центр Броктон-Бэй и видел сотни людей с зонтами или плащами и несколько человек, защищавшихся от ливня портфелем или газетой перебегающих улицу на работу и с работы в обеденный перерыв. Насколько мне нравилась Лиза, настолько же с ней было трудно разговаривать. Я чувствовала, будто иду по хрупкому льду. Что, если я скажу ей что-то, что окажется недостающим куском головоломки и позволит разгадать меня? Пока мне везло, но постоянно полагаться на удачу опасно. Я продолжала притворяться, но было ли это потому, что я наслаждалась временной дружбой с Брайаном, Лизом и Аликом, или потому, что хотела заключить тюрьму мрака, сплетницу, регента и суку и показать оружейнику его ошибку? Я осознавала, насколько парадоксальными были эти два фактора. Прямо сейчас, возможно, впервые с тех пор, как сука натравила на меня своих собак, я чувствовала себя крайне не к месту в их группе. «Мы собирались ограбить банк, и я была единственной, кто испытывал чувство вины по этому поводу, и, очевидно, единственной, кто волновался по поводу безопасности случайных свидетелей и заложников». Слова оружейника о том, что целых два члена неформалов были убийцами, вносили сомнения в любое общение с ними. «Когда я улыбалась шутки Алика, мне нравилась шутка убийцы», Мне нравился Брайан, но сейчас, когда я вспоминала, что он инструктировал меня, как искалечить противника в бою, я задавалась вопросом, а не заходил ли он дальше и не ломал ли чью-то шею. Нельзя было сказать наверняка, что одна из многочисленных тайн Лизы не включала убийство. Я чувствовала, что каждое взаимодействие с членами команды отравлено подозрениями, но не было никого, кто мог бы ответить на мои вопросы. Однако мое молчание могло бы возбудить ее подозрения. Если бы она в полной мере использовала свою силу на мне, сомневаясь, что моя операция под прикрытием смогла бы укрыться от ее способностей. Я решила сказать полуправду. Вчера вечером я кое с кем поспорила. Думаю, это обернулось взаимным разочарованием. Ситуация накалилась, и мне было очень обидно. Думаю, я слегка злюсь, и моя уверенность в себе немного пошатнулась. «Ну и пошел он нахуй», — заявила Лиза. Я приподняла в ответ бровь. Она продолжила. «Понимаешь, я знаю тебя. Веришь или нет, но ты мне правда нравишься. С того самого момента, как я увидела тебя на крыше, как ты бросила вызов самому Луну. Ты знаешь, как люди боятся неизвестности. А мне известно много, это моя способность. Этот говнюк — один из немногих, кто может меня испугать. Ты, Тейлор, противостояла ему. Разве что фигурально выражаясь. Помнится, я лежала в позе эмбриона, когда неформалы пришли мне на помощь. Я не стала ее поправлять. В общем, тот парень или девушка, кто выбил тебя из колеи, пусть идет нахуй. Они не знают тебя. Они не знают, на что ты способна. Я бы сдержалась, но с моей точки зрения в ее заявлении было столько иронии, что я усмехнулась, глядя в окно, чтобы скрыть выражение лица от Лизы. Я заметила улыбку. Не думай, что я не заметила. Я прогнала твою хандру. — Прекрасно. Теперь посмотри налево. — То в наши дни используют слово «хандра», — озвучила я свои мысли, повернувшись к левому окну. Она только хихикнула в ответ. Когда я поняла, на что смотрела сквозь дождь и движение машин, я с трудом сглотнула. Это было каменное здание высотой в шесть этажей с ограждениями на крыше и балконах, каменными горгулями по углам и железными решетками на окнах. К входу вела широкая, как узнание суда, каменная лестница со статуями с обеих сторон, и виде вставших на дыбы лошадей с развивающимися гривами. Название учреждения было вырезано в камне над входом. Центральный банк Броктон Бэй. Действительно, похоже на замок. «Приблизительно через 20 минут мы покинем это место, став богаче, на десятки тысяч долларов, а адреналин от победы будет бурлить в наших венах». Голос Лизы был чуть громче шепота. «А сейчас скажи мне, ты можешь представить все это?» «Не очень». «Да», — попробовала я. «Лгуня», — ответила она. Затем она подмигнула мне. «Хорошо. Спустя час ты будешь купаться в деньгах и смеяться над тем, какой была пессимисткой. Обещаю». Лиза провела фургон так, чтобы объехать вокруг квартала. Затем приблизилась к парковке для сотрудников позади какого-то ресторана. Когда она объехала автостоянку, направляясь к правому дальнему углу банка, я надела маску. Лиза сделала то же самое. Затем потратила несколько секунд на то, чтобы нанести на веки черные тени, чтобы они сливались с ее маской. Мне не требовалось вносить последние штрихи в мой образ, поэтому я нервно наблюдала за обстановкой в зеркало заднего вида. Мне казалось, что прошла целая вечность, однако не больше, чем через минуту Брайан завел второй фургон в переулок. Он припарковал свою машину на полпути к выезду, загораживая дорогу для посторонних. Когда я открыла дверь автомобиля и выпрыгнула под проливной дождь, мне удалось выговорить, не запиная словах. «Пошли! Пора грабить банк!» Лиза усмехнулась. 3.07 К тому моменту, как мрак выбрался из своего автомобиля и был на полпути к нам, мы со сплетницей уже закрыли двери фургона. Он использовал свою силу, закрыв все тело тьмой. Она втекала и вытекала сквозь пористую кожу его костюма, превращая его в живую тень. Ранее Брайан показал мне, что у его шлема были зазоры по краям забрала, чтобы направлять эффект его силы назад и по бокам, не давая тьме закрывать его лицо. Не то чтобы он не мог сквозь нее видеть, он мог. Он объяснил, что благодаря зазорам окружающие могут наблюдать появление черного черепа во тьме, окутывающие размытую черную человекоподобную фигуру. Как он мне сказал, когда у него будут лишние деньги, он закажет себе костюм получше, сделанный специально по его заказу и выполненный в том же стиле, чтобы усилить эффект. «Давайте быстрее!» Его голос искажался, отдавая сехам. В звуке была пустота, как будто говорил кто-то далекий и чуждый. Он использовал свои способности для изменения голоса. «Сплетница, займись дверью, букашка за мной!» Вместе с мраком я вернулась к фургону, которым управляла Лиза. Мрак схватился за рукоять раздвижной двери и сила открыл ее, отпрыгнув, когда оттуда выплеснулось содержимое. Я фыркнула при виде жутковатого суперзлодея, захваченного врасплох. Я набила насекомыми весь фургон, не считая водительского и пассажирских сидений. Когда дверь открылась, они вывалились на покрытый лужами асфальт. «Этого точно хватит!» Эхом отдался его голос. Мне показалось, что я уловила юмор в искаженном его силой тоне. Я улыбнулась под маской. Очень надеюсь. Утренняя поездка дала мне возможность собрать этот трой. Удивительно, как много насекомых незаметно живет в городе. Практически в любом месте я могла собрать десятки тысяч насекомых из полости внутри стен, из канализации, с чердаков, газонов, деревьев и даже из мест, которые казалось бы слишком чистые или многолюдные, чтобы там пряталась какая-то ползающая жуть, но я могла найти их за какие-то минуты. Впрочем, это не были обычные насекомые, которых можно собрать за мгновение. Путешествие по городу дало мне возможность стать разборчивой. Собранные насекомые были хороши. Каждая или обладала достаточной скоростью, чтобы угнаться за мной, или могло быть перенесено одним из более быстрых. Более того, большинство либо обладали прочным панцирем, например, крупные многоножки, тараканы и жуки, либо способностью жалить и кусать. В основном это были пчелы, осы, муравьи и оводы. До кучи я собрала моли, мух и комаров, не самых полезных при атаке насекомых, которых, однако, было легко достать и которые могли отвлечь врага или увеличить трой. В заднюю часть фургона входило 9 кубометров, как мне сказала сплетница. Когда упаковываешь насекомых настолько плотно, насколько возможно, чтобы они не повредили друг друга или не выплеснулись за перегородку, на переднее сиденье их количество получается невероятным. Я вызвала их из фургона и наблюдала, как их количество, казалось, увеличивается, когда они начали расползаться. Мы присоединились к сплетнице у боковой двери банка. Должна признать, я восхищалась ее способностью изменяться, одевая костюм. Я удивлялась тому, насколько личность Лизы отличается от личности сплетницы. Ее узкая маска только слегка очерчивала глазницы, закрывала брови, часть носа и скул. Но это скрывало веснушки на кончике ее носа и изменяло черты лица. Она распустила волосы, они были влажными от дождя, в отличие от всегда собранных хвост или косу волос Лизы. Костюм сплетницы был облегающим, фиолетового цвета, с черными полосами поперек груди и сверху вниз на руках, ногах и теле. На нем бисеринками блестели капли дождя. Стилизованное изображение темно-серого глаза на черном фоне, видимого только под определенным углом, было частью дизайна костюма. Компактный универсальный пояс свободно лежал на ее бедрах, скрывая в себе множество кармашков и мешочков. Регент, стоящий на расстоянии пары метров, следил за обстановкой. Во время подготовки я узнала, как обманчив его костюм. Он все так же носил твердую белую маску с серебряной диадемой. Регент показал мне, как его маска, благодаря прокладке из пенистого материала, плотно прижималась к лицу, оставляя свободным только рот, поэтому, когда он говорил, его голос не приглушался. Свободная белая рубашка в том же стиле скрывала сетчатый жилет с множеством карманов, плотно облегающее тело. Он лениво вращал в пальцах скипетр. Скипетр не был чисто декоративным. В зубцах венчавшего его шара прятались два электрода, части встроенного электрошокера. Все в его образе вводило в заблуждение и создавало обманчивое впечатление уязвимости. «Задний пожарный выход защищен кодовым замком», — объяснила сплетница, присев возле клавиатуры и разглядывая ее. У каждого сотрудника свой код для входа, но они редко им пользуются из-за того, что открытие этой двери частично запускает сигнализацию. Этот код совсем простой. Интересный факт, которого не знают сотрудники, состоит в том, что у кейпов и команд спецназа есть специальный код доступа, который они могут использовать, если им необходимо войти, не потревожив сигнализацию. Чтобы использовать его, нужно набрать обычный код 371 и, не отпуская последнюю цифру, одновременно нажать решетку и звездочку. Валя, Попробуйте!» Мрак занялся дверью. Мы стояли в напряженной тишине, в любой момент ожидая услышать грозный рев тревоги, но этого не произошло. Сплетница усмехнулась нам. «Что я вам говорила?» Мрак подал сигнал, и к нам присоединились регенты Сука с тремя ее собаками. Животные были размером с небольших пони. Их плоть раздулась и разрослась настолько, что мех разошелся по швам. Виднелись мышцы и кости. Анатомия животных стала какой-то странной. Изменения были небольшими и постепенными. Их было трудно заметить, если не искать специально. Но стоило отвести взгляд и снова взглянуть на них, и уже трудно было сказать, стала ли та кость плече длиннее, стали ли глаза глубже посажены и так далее. Шипы, шпоры, кости, формирующие экзоскелет, казалось, заполнили или покрыли промежутки и выросли в тех местах, где кость была ближе к коже. Хвост самой маленькой собаки, Рэчел вроде звала ее Анжелика, стал вдвое длиннее обычного и стал способен хватать предметы. Трансформация двух других собак шла в том же направлении. Было похоже, будто кто-то оторвал пару человеческих позвоночников с висящим на них мясом и приложил один к другому прежде чем прикрепить их к задним конечностям собаки. Сука была в куртке с меховым ершистым воротником и в маске бульдога из дешевого твердого пластика. Собакам отвели заднюю часть второго фургона и дали суке применить на них свою силу, пока Брайан вел машину. Возможность проводить медленные изменения гарантировала, что она сэкономит силы себе и животным, и это позволит им дольше оставаться в строю. Мы прошли в дальние коридоры первого этажа банка. Впереди шли собаки-суки. Мой Рой замыкал процессию. Часы начали отчет с того момента, как мы припарковались в переулке. В этот момент люди уже могли заподозрить, что что-то происходит. Сейчас, когда мы уже внутри, кто-то уже в курсе или может узнать об этом в любую секунду. Был шанс, что прямо сейчас охранники из комнаты с камерами видеонаблюдения могут позвонить 911 и сообщить о происходящем преступлении и преступниках в костюмах. Если сплетница права, то протекторат слишком далеко, чтобы его члены могли вовремя прибыть сюда. Поэтому они должны будут связаться со стражами. У нас есть 5-10 минут до того, как начнутся проблемы. Каждый раз, когда мы пересекали помещение, Мрак, Регент и я проверяли его дважды. Несколько первых комнат были пусты. Но затем в очередном помещении собака что-то заметила, и Мрак поднял руку, чтобы погрузить его в темноту. Секунду спустя он шагнул обратно в коридор, выкручивая руки за спину 30-летнему мужчине в сером костюме. Я даже не поняла, когда мрак успел войти туда. В следующей комнате Реген захватил другого заложника. Я поймал его взгляд. Сидеющие густые волосы, розовая костюмная рубашка без пиджака. Он уставился на нас широко раскрытыми глазами. Он открыл рот, скорее всего, собираясь позвать на помощь, но вместо этого он раскашлялся, брызгой слюной. Секунду спустя он опрокинулся и упал на пол. Он попытался подняться на ноги, но его локоть подломился, и он упал на пол во второй раз. Пока он продолжал бороться, Реген с небрежным видом вошел в комнату, схватил его за воротник и пихнул в прихожую, где стояли мы. Побежденный в розовой рубашке не сопротивлялся, Пол ушел, полуполз вперед, пока регент направлялся к нам. Он встретился взглядом с другим сотрудником, но ничего не произнес. Мы прошли всего лишь дюжину офисов, оказалось, что втрое больше. Мрак был на стороже, заглядывая в каждую комнату, и следил за опасностью впереди. Регент следил за комнатами с правой стороны от нас. Мне оставалось следить за помещениями слева и с помощью роя за нашим тылом. Каждый раз, когда я проверяла офис, столовую или конференц-зал, я мысленно молилась, чтобы помещение оказалось пустым. Я не хотела отвечать за большее, чем за тот груз, что уже был на моей совести. Когда я увидела, что последний офис слева свободен, я успокоилась настолько, что почти забыла свою роль в следующей стадии плана. Мы достигли вестибюля банка, и собаки-суки ворвались в помещение. Они были кошмарны, лаяли и рычали, а в тот момент, когда резко выросли на фут в холке, стали стряхивать себя кусочки меха и брызги крови. Я мельком увидела около 20 или 30 свидетелей и приблизительно 6 сотрудников банка, прежде чем свет исчез. Мрак использовал свою силу, и комната погрузилась в темноту. Крики и вопли сменились полной тишиной за несколько секунд. Мы стояли на лестнице, а там, где находился вестибюль, было только небытие. «Твой ход, девочка-букашка!» — сказала сплетница, делая шаг вперед, чтобы положить руку мне на плечо. Я закрыла глаза. По мысленной команде мои насекомые ринулись в зал из коридора у нас за спиной, летели, ползли вокруг нас, над и под нами, распространяясь по помещению. Я отмечала каждого человека в вестибюле, как только мои маленькие слуги вступали с ним в контакт и оставляла на каждом по несколько насекомых. Мне потребовалось пять секунд, чтобы проверить все еще раз. Я отметила всех и запоздало вспомнила о двух сотрудниках, захваченных ранее во вспомогательных офисах. Группа насекомых вернулась из темноты и разместилась на их коже. «Готово», — сказала я. Мрак простер руки вперед, убирая тьму. Все вместе мы зашли в помещение. Мужчина в розовой рубашке и паренек упали на пол, когда мы вошли. Я подозревала, что это работа регента. Часть темноты и мрака покрывала поверхности дверей и окон, но остальная часть помещения очистилась от тьмы за секунды и была освещена только люминесцентными лампами. Все, кроме нас, лежали на полу, сидели за столами или толпились по углам. Две собаки стояли перед главным входом, а меньшее – около хранилища. Все три монстра теперь были размером с автомобиль. 15 минут!» – я обратилась к собравшимся с комом в горле. «А потом мы уйдем. Оставайтесь там, где вы есть, ведите себя тихо, и мы уйдем даже раньше, чем закончатся эти 15 минут. Вы сможете написать заявление в полицию и затем продолжить ваш обычный день. Это не кино, это не ТВ-шоу». Если вы думаете о том, чтобы стать героем, не глупите. Вы либо пострадаете сами, либо пострадает кто-то другой по вашей вине. Я подняла руку, вытягивая палец, на кончике которого взгромоздился узнаваемый паук. Если вы думаете сбежать, позвонить кому-то или помешать нам, вот серьезное основание так не делать. Это маленькое существо, еще около сотни ее сестер, которых я привела в эту комнату, находится под моим полным контролем. Паук, повес на нити, свисающий с моего пальца, демонстрируя мою силу. Это паучиха-черная вдова. Один ее укус, как известно, может убить или погрузить в кому взрослого человека. Как только вы шевельнетесь, заговорите, попытайтесь найти или убить пауков, которых я разместила на вашем теле, в одежде и в волосах, в ту же секунду я узнаю об этом и прикажу им укусить вас. Укусить несколько раз. Я остановилась, чтобы они осознали мои слова. Я осмотрела комнату. Приблизительно сорок человек. Я видела, как по щеке полного взрослого мужчины катится слеза. Девушка-подросток с веснушками и каштановыми завитками волос сверлила меня ненавидящим взглядом. За одним из прилавков банковское служащее почтенных лет дрожало, как осиновый лист. Такое обращение с заложниками было моей идеей. Да простит меня Господь. Как бы это ни было ужасно, но это было необходимо. Худшим вариантом развития событий был бы какой-нибудь тупица-обыватель, решивший погеройствовать, который бы пострадал сам, или по его вине пострадали или погибли бы окружающие. Я не могла позволить такому произойти, тем более, что вполне в моих силах было этому помешать. Если это позволит удержать их от глупостей, я готова была запугать их. Когда я увидела, какой эффект это произвело на людей, мое оправдание стало весьма шатким. И я попаду за это в ад.